Людюки. Значит, ещё раз. Я несколько человек посмотрел. А менять более от любимого человека для многих пока ещё всё равно сложно. Почему? Потому что самое большое счастье, которое мы получаем это чувство любви, это высшая энергия. Соответственно, конкурентом божественной любви может что? Это любовь к другому человеку. Поэтому обида от другого человека переносится невероятно тяжело, и сохранить чувство любви, э, сказать, когда тебя обидел любимый человек, это означает сохранить божественный момент краха человеческого. А чем больнее обида, э, то есть потеря привычного счастья, тем больше должна быть энергия любви, чтобы её преодолеть. Поэтому если интенсивность в любви недостаточная, то тогда боль не переносится. Но даже если боль не переносится в первые моменты обиды, ну, нужно включить систему адвокатов. То есть когда у вас боль эмоциональная идёт, вы должны в первую очередь как бы понять другого человека, оправдать его, так скажем, как угодно. Потому что когда вы его оправдаете, тогда в этот момент у вас нет отречения от любви, желания его уничтожить, и какое-то время вы держитесь, а потом уже приходите в себя, и уже этот момент идёт. Поэтому очень важно э-э И если даже не, не не не чувствуете вот как бы, так сказать, неправдности любви, то хотя бы э остановить агрессию. Постараться, ещё раз говорю, на тонком плане любая ситуация болевая это помощь, оказываемая нам свыше. Если это так, и нам не хватает сил эту помощь принять, то мы должны всё-таки хотя бы её не отталкивать. Поэтому вот этот момент прохождения болевой ситуации э, сказать, э, в отношении близких людей, родитель, любимый человек, попробуйте ещё раз сейчас пройти переосмыслить. Как я бы сказал, не переосмыслить, а перечувствовать. Всё начинаете Ещё один очень важный момент. Всё, чему мы поклоняемся, должно быть вечным. Мы подсознательно, так сказать, вышли из творца, мы ему поклоняемся. И тот, кто теряет связь со, со с творцом, он умирает. Поэтому при всех наших заблуждениях внутренняя глубинная связь всё равно сохраняется. Наша цель это всегда вечность. Объект нашего поклонения должен быть вечным. Поэтому, как только мы хотим, чтобы отношения с любимым человеком были вечными, то есть стабильными полностью. Всё. Мы обогИ забыли. Поэтому мы должны понять, если Бог создаёт вселенную каждую долю секунды, вселенная расширяется, туда идёт энергия. Значит, стабильности в мире быть не может по изначально. Просто не может. Есть относительная стабильность, абсолютной стабильности быть не может никогда. Значит, любимый человек это наш товарищ в обретении божества. Как в походе. Я, так, не одна женщина сказала: "Я чувствую, что меня клинит на близких". И я когда стала решила для себя, что э, так сказать, самые близкие любимые люди даются в аренду. На какое-то время, для того, чтобы правильно воспользоваться. Тогда отпустила, стало легче. Так вот относительность наших отношений относительность э стабильности наших отношений. А и нужно всегда чувствовать, что всё приходящее. И самые святые чувства тоже приходящие. Только любовь, только божественное в нас вечно. Э я говорил, э, сказать, тоже на тему, э, я говорю, вот просто задал человеку вопрос: может ли близкий человек, которого ты любишь, которому ты веришь, предать? Э, ну, сказать, я не говорю, не могу в это поверить. Я говорю: "А вот вот уже и проблема". Потому что если Бог ему прикажет, он должен предать. И когда начинаешь поклоняться любимому человеку, чтобы тебе спасти жизнь, он должен тебя предать, иначе утрата Божественного — это смерть. Поэтому верить в абсолютную порядочность любого близкого человека нельзя. Это есть отречение от Бога. На всё Божественная воля. Вот это, понимаете, потому что человек часто старается простить близкого, которое обидел, но не может простить только потому, что он для него он отношения хочет сделать абсолютно стабильными. И всё, и вот он вот для него уже ситуация непроходимая. Но когда понимаешь, что всё, что мы обладаем, это средство для обретения божественного, тогда понимаешь, что это не может быть вечным, не может быть стабильным. Это, так сказать, временная наша миссия, и которая сменится другой. И тогда понимаешь, что единственное, что может быть стабильным по положению это только божественное, к которому мы стремимся, к которому мы несём себе. Всё, других вариантов быть не может. Всё ещё раз Хорошо. Значит, записка о миссии Иуды. В 30-х-40-х годах прошлого века Георгий Гурджиев намекал своему ученику Беннету о совершенно другой концепции миссии Иуды. Не предательской, а помощнической, о том, что это предательство было в кавычках инициировано самим Иисусом с определённой целью. Вопросы, как вы это видите? Ваше видение миссии Гурджиева и Беннета? Но ну, каждый человек пытается познать мир и своё понимание передавать другим. Вот и всё. У Гудзоева не было системы. У него были догадки. И поэтому всё это в конечном счёте зачахло. А я у Спенского читал интересную мысль о том, что А потом это Козрев уже подтвердил о том, что Луна не затухающая планета, а о том, что а, она как бы развивается. Что Вселенная не затухает, не остывает, а наоборот развивается. Вот это была мысль очень интересная. И, сказать, потом она встречается с трудах Козрева Амбарцумяна не стационарная Вселенная, у него была блестящая статья. То есть э, гипотеза Канта-Лапласа о том, что вселенная когда-то была нагрета, а потом остывает, сейчас уже всеми, так сказать, нормальными людьми, я считаю, должна быть признана несостоятельной. Нужна новая концепция мира, и вот зачатки этого были у Гурджиева. Как отдельные какие-то догадки, но ну, прекрасно. А время? Что Гурджива? Гурджива? Гурджива <свят> а время? Уже Гурджиев, Спринский о времени. Он совершенно говорит, что мы мы возвращаемся во все время к пережития. Одна десятитысячная секунда заполняет нас на самом восемь часов времени. Чтобы справиться с стрессовой ситуацией, хотя бы минуту надо прожить 10 лет на земле. Слава богу, вы говорите, возвращайтесь, снова проживите это, прочувствуйте. То есть уплотняем эти уроки жизни, эти мы... Ну что значит уплотняем? Для любой стресс подсознанию никуда не уходит. Всё, что мы испытали, обобщается, суммируется и уходит подсознание. То есть всё, если опыт всей Вселенной уже сидит в точке, то наш опыт также сидит в точке абсолютной. Весь опыт нашего наших прошлых жизней и будущих уже сидит в нашем подсознании. Поэтому тут на тонком плане всё уже спрессовано. И весь смысл в том, чтобы наша поверхностная оболочка с её опытом отрицательным или положительным, она в конечном счёте пришла в соответствие. с нашим божественным я, в котором вся информация хранится, абсолютный камертон. То есть каждый из нас придёт к Богу, но у каждого свой путь. А для одного нужно быть, э, сказать, преступником, потом учиться страдать, умирать, а второй на этот путь пройдёт быстрее, осознавая, что он идёт не туда, и просто развитие быстрее пойдёт. А насчёт миссии Иуды. Понимаете, главная какая миссия у Христа, а не какая миссия у Иуды. билдата здесь причём? Если по большому счёту, если, допустим, прикинуть, что Христос вот его в свои ассистенты взял, потому что он самый умный, самый волевой, зам, так сказать, по экономике, менеджер в группе. Ну и что дальше? Ну, во-первых, и без ауды, так сказать, Христа хотели уничтожить. Но он там говорит, он он прошёл сквозь них, то есть он, так сказать, влиял на людей, что если они хотели, чтобы его взяли, он просто исчезал, и его никто не мог арестовать. А если он позволил себя взять, то ты Иуда не нужен. Всё. Сиди, придут без всякого Иуды. Значит, тема Иуда-то в другом заключалась. Откуда же такие подозрения, что Иуда как бы был помощником? Потому что совершенно непонятная сцена, когда он говорит: "А иди и делай своё дело". Вот тогда возникает вопрос, что, наверное, они договорились, раз он сказал и дела и делать своё дело. Ну, и вообще это мы как раз на именно на эту тему вчера говорили, о том, что есть совершенно непонятное. Евангелие от Иоанна, сцена, когда э он Христос говорит ученикам: "Один из вас предаст меня". И говорят: "Кто?" Он говорит: "Тот, кому я подам свой хлеб". И подаёт его Иуде. И говорит: "Иди, делай своё дело". То есть, говоря простым, э, нормальным языком, даже умственно отсталый человек поймёт, что всё-таки это, наверное, тот, кому хлеб подали, если это сказать. Ну. И то, что там они вроде бы не поняли, это невозможно. Просто невозможно. Когда человек говорит: "Вот я кому-то из вас сейчас хлеб подам это предатель". И даёт. А, а все вдруг не поняли. Значит, здесь что-то странное. Вот как вы считаете, в чём причина? Чем -чем. Ну чем -чем. вот В чём смысл этой почему она абсолютно логически не стыкоится ни с чем, но всё-таки всё, что происходит в Библии, как-то понятно. Вот хотели арестовать, он прошёл мимо них, но в какой-то момент говорит: "Я готов всё". Они пришли. То есть всё понятно. Его заповеди не всегда понятны, но чувствуется здесь же логика, но ну, но ну невозможно, понимаете? Людям не не увидеть то, что им говорят. Вот вот мои предатели, они этого не видят. Значит, что-то другое. Да. У меня есть ощущение, что вообще каждый человек по бюджету тот, фармац, для которой содела его душа. Значит, если э мы вот, да, слушаю ваши. Диски вдруг для себя что-то открывает, но раньше душа была не готова. И да, 12, второй у нас 12.5 года. Мы читаем уже переведённое, то есть людьми, которые так восприняли. Из да. одного подлинник. И что складывалось в той покой в этот слог. Согласен. И есть перевод. Вот здесь ещё есть такая каталажка, которая будет очень Да. Я очень был очень... когда в Ташкенте, меня возили потом с Абракант, э, показывали могилу Тимура. Там очень интересно, заходишь в ангела Тимура и всё. Потом говорят: "Отель, пойдём на стащи покажем". И спускается в подвал, и там это сверху точ, точные копии, а в подвале уже. Вот. Но ну, так вот, э, интересно, сказать, фра мне сказали, как-то необычно не акцентирован на этом, что Коран это единственное э произведение, которое в котором даже точку нельзя менять. Коран. То есть, секунду, Коран, Коран, что он как на пророком Магометом был написан. Вот, так сказать, как бы это свыше дано, поэтому как бы человеческого не должно быть ничего, даже точку нельзя представлять. Вот как это дано, почему на арабском языке и так далее идёт. И то же самое, так сказать, Тора. Э, и Тора, если правильно. Э, мне говорили в Израиле о том, что день перевода. Я говорил об этом. День перевода Торы на греческий язык это день скорби. А древнегреческий какой-то царь вызвал 70 мудрецов и попросил их перевести Саврита на а древнегреческий. И они 70 мудрецов перевели и перевели. И считается, что смысл уже в какой-то степени потерян. Потому что человек всё-таки переводит головой. Почему я раньше удивлялся, когда стихотворение когда переводят, совершенно другие слова. И говорится, что это ближе к э, смыслу, потому что теми же словами в другом языке будет совершенно другой смысл. А когда хочешь перевести суть, нужно как раз форму разрушать, она будет может совершенно не похожа на предыдущую форму, но она ближе даст ощущение. Прилеги то же самое, религия это как поэзия. И первые, скажем, религиозные в мире, э, так сказать, информация появилась в Древней Индии и называлась Шрути услышанные поэты, писания. там сколько ещё там 15.000 лет назад восемь Так вот, э вероятно, всё-таки где-то сыграла свою роль менталитет при переписывании и какие-то свои моменты. Так вот, я думал о том, что могло реально произойти и как могла звучать фраза Христа. И опираясь на то, что он говорил, я понял, что в принципе, могло быть очень похоже, но чуть-чуть с некоторым изменением, чтобы они не поняли. А когда донесли, вот чуть-чуть смысловой контекст меняется, и уже вроде бы перед, скать, всё это сообщено, оно не работает. Вот ещё тогда я спрошу вас. До сих пор очень таким серьёзной с претензией со стороны многих людей верующих и неверующих является тема причастия. Почему? Потому что здесь раньше для того, чтобы стать сильным, и не раньше а сейчас отдельных каннибалов <свят> считается, что если съел печень врага, станешь таким же сильным, умным, как он. Но здесь те -то тот же самый языческий обряд, который проведён Христом, и этот языческий обряд продолжается до сих пор в виде причастия. И говорят, что это самое настоящее язычество. Вот, и как бы его ни подавали, другого объяснения нет. А в чём смысл причастия, когда Христос говорил: "Вот это моя плоть, вот это моё кровь"? Как вы считаете? Информация. Информация у них из среды. Ну, попробуемся обобщить. Смотрите, что получается. Сейчас э наше меню достаточно богатое, разнообразное. Раньше человек ел в основном хлеб, мясо, немножко фруктов. Всё. Основным питанием был хлеб, потому что он не портится. Тогда консервантов было меньше. То есть, э, сказать, любой продукт, он достаточно быстро портится. Хлеб засох и сухарями можно питаться хоть целый год. Поэтому основным продуктом был хлеб, и хлеб был символом жизни. Логично? Логично. И был, хлеб был не только символом жизни, но и символом а человеческого счастья, и материального, и духовного, потому что поддержание тела и спасает, так сказать, э духовные структуры наши, наше сознание. А поэтому хлеб в подсознании людей того времени являлся являлся символом э, так сказать, абсолютно всех всего человеческого счастья. Так вот, когда Христос начинает проповедовать, и когда должны раскрыться его сверхспособности в полной мере, тогда идёт искушение его дьяволом. И тогда он говорит, что не хлебом единым жив человек, а словом, исходящим из уст Божиих. То есть символ а божественного это любовь, а символ всего остального это хлеб. Хлеб это символ вселенной. Значит, что получается. А до Христа Бог был жёстким, карающим и справедливым в иудаизме. Он находился где-то далеко. НаблюDS смотрел за человеком и являлся ему иногда, но, сказать, потом уходил. У Христа Бог начинает открываться в человеке. То есть он уже не где-то далеко, а он в нём. Значит, но для того, чтобы ощутить э божественное в себе, как непрерывную любовь, нужно иметь намного более совершенное мировоззрение и намного более высокий уровень энергии любви. Если человек не имеет такой энергии, понять невозможно Христа, просто невозможно. Для того, чтобы люди поняли, что он говорит, он должен был объяснить главное, что Бог э каждой долей секунды пребывает во вселенной и в каждом из нас. Он не где-то там, а он в каждом из нас. Вот если перечитать Библию, Христос себя тоже являл с любовью. Если у него идёт непрерывная любовь, если Бог есть любовь, то он Бога носит в себе, и он ощущает его как отца, то есть как сын не рвёт связь с отцом никогда, внутренне. Так вот, э, судя по всему, обряд причастия смысл заключался в том, чтобы люди не забывали о том, что Творец в нас. в хлебе и во всём мире, где он есть. Объяснить словами это мог быть слишком сложно, поскольку люди-то были, так э, сказать, простые. Дело в том, что поскольку любовь э, выше сознания, у Христа это чётко выражено, то информацию мог принять только тот человек, у которого сознание не развито. Поэтому его ученики были не царями, не правителями, а простыми рыбаками. Поэтому с одной стороны, чтобы ощутить приоритет любви, у них сознание блаженно нечедухом должно быть чуть ниже, чем у других. А с другой стороны, им тогда не объяснить, и тогда должны быть образы, притчи, а не сложные хитросплетения ума, как, скажем, это написано там в Панишадах и так далее. А, сказать, во всех ведах Поэтому с одной стороны, э, нужно было правильную информацию и подать, а с другой стороны, приходилось её давать в образах, где-то зашифровано. Так вот, образом того, что Творец присутствует в каждой доле секунды во всём мире, и что он первиччен, а всё остальное вторично, это и было как раз первая фраза, что не хлебом единым. То есть человек живёт, и главную энергию человек получает, душа питается любовью к Богу, а потом уже тело питается той энергией, которая ей нужна для еды ему. И вот эта мысль, она же ГВ произносится Иисусом Христом, что не хлебом единым живчать. И она как бы закрепляется ритуалом. Когда он говорит: "Я в этом, это моя плоть", это означает, что любовь, поскольку он себя отождествил с любовью, любовь находится в хлебе. Когда мы едим хлеб, мы должны понимать, что мы едим хлеб для того, чтобы ощутить божественное, которое в этом хлебе, и сказать, чувствовать божественное присутствие во всём. Так что этот ритуал закреплял как раз непрерывное присутствие божественной любви во всём, что нас окружает и присутствует. Вот и всё. А, так сказать, когда пытаемся уже, потому что Христос себя не с телом, естественно, сказать, а отождествлял, ас чувством любви. Чуть-чуть смещение акцента, и уже и всё тут же начинает съезжать уже вот его плоть мы едим и так далее, и всё это слегка напоминает людоедство. И начинается, соответственно, и критика. Дальше Почему что он мог сказать Иуде? Из что он мог сказать своему ученикам? Как могла звучать фраза? Она могла звучать так. А он говорит своим ученикам: "Один из вас предаст меня". Его спрашивают: "Кто?" Он говорит: "Тот, для кого хлеб важнее божественного, так сказать, откровения". То есть тот, для кого этот мир Во всех его аспектах, физическом и самое главное в духовном, важнее любви. После этого, когда он эту фразу говорит, иуде даёт хлеб и говорит: "Пойди и сделай своё дело", потому что он видел, что Иуда э уже пошёл. То есть э, э, вот эта фраза "Иди делай своё дело", знаете, чем была? Последней попыткой спасти Иуду. Он он говорит: "Предостот для кого хлеб важнее любви божественной?" и даёт Иуде хлеб. То есть он этим он объясняет Иуде, что он прекрасно знает, что тот хочет сделать. Что он понял, что Иуда не выдержал испытание на крах идеалов, сознание справедливости и прочее. Он Иуде объясняет, что для тебя хлеб важнее любви. То есть для тебя человеческое важнее божественного. Последняя попытка. Ты можешь всё-таки преодолеть. Иуда не может преодолеть. Он берёт хлеб, уходит и Дальше уже, так сказать, всё то, что написано в Библии. Почему апостолы не могли понять? Потому что фраза «тот для кого хлеб», а здесь просто обращение к Иуде, и тот куда-то пошёл, можно не связать. Вот и всё. А дальше это уже подаётся. Вот тот придаст, кому я подам хлеб и так далее. То есть фактически я повторил, текст практически не меняю. Смотрите, как меняется смысл. Так вот, вот это понятие хлеба, который… является символом всего человеческой божественной любви, и вот это противоставление, оно, так сказать, для Иисуса, как, как бы как момент притчи, знака, был очень важным, и если перечитать Библию, то, так сказать, то очень важно, к чему можно прийти, что колоссальные, там, так сказать, сотни и тысячи страниц индийской философии, которые говорят о том, что божественное первично, всё остальное вторично, у Христа выражено одной фразой, Вот слово Иисуса Божего, то есть любовь идёт. А вот хлеб как символ всего. Что ты выберешь? Иуда выбрал хлеб. Всё, то есть он не смог это преодолеть. Если бы у него всё-таки он не пошёл к любви, то процесс э распада, когда идёшь, так сказать, в девализм, а потом начинается обратное возвышение, а потом превращается в самонижение. Он бы шёл очень долго, но любовь ускоряет все процессы. Если он прикоснулся к любви и пошёл за ней, то тогда у него в течение буквально нескольких дней произошёл разворот из одной крайности в другую. Он покончил жизнь самоубийством, но в перспективе у него всё равно всё-таки он, так сказать, пошёл за любовью и, так сказать, получился такой рывок, но можно сказать, оптимистическая трагедия. То есть всё-таки он любовь почувствовал, и именно это ускорило все негативные процессы, не преодолел их в реальной жизни, это не страшно. В принципе, эта задача решена. И вот сам этот момент, который как бы является кульминационным, предал тот, для кого хлеб важнее, то есть весь этот мир важнее любви. В принципе, он каждым из нас и особенно в современной цивилизации решается постоянно. Но ну, а сейчас, если посмотреть, если посмотреть, что творится в мире, то кусок хлеба, то есть экономика давно-давно сожрала и нравственность, и идеологию, и всё. Здесь ускоряется этот процесс, что? Дело в том, что всегда э лидер определяет состояние толпы. Закон. Мойсей определял, как себя чувствует его народ. Так вот, мировой лидер, страна, она всегда влияет на состояние всего мира. Мировым лидером до по сей день является Америка. Именно Америка демонстрирует примеры полной безнравственности. Нравственность – это какие-то общие правила, объединяющие нас всех. Если этой нравственности не будет, то тогда общество разрушается, потому что мы должны понимать друг друга, и есть какие-то должны быть общие правила поведения. Вот Америка рушит полностью все правила поведения. То есть это ситуация с Ираком, это Косово, вот одним можно, нам можно, вам нельзя и прочее. Почему она это делает? Потому что для неё кусок хлеба важнее любви, Значит, нравственности, и сейчас идёт не проклятая демонстрация того, что кусок хлеба неимоверно важнее. Значит, скоро будет с Америкой то, что произошло с Лос Иудой. Вольно или невольно. В принципе, это уже идёт. Удавка на шее американской экономики затягивается достаточно быстро. И когда Буш, а поскольку он верующий, сказал, что ему сверху голоса были, чтобы атаковать Ирак. Я думаю, что это Не о шизофрении, как многие говорят, а может быть действительно пришла информация, потому что именно через него Америка-то и разрушилась фактически. За 7 лет он ее довел до 10 триллионов долларов долга. Это достаточно быстро. Вот. Так что вот эти процессы распада в современном обществе, это как раз, причем это не надо, так сказать, десятками томов описывать. Вот любовь, а вот хлеб. чистое счастье, и каждый из нас выбирает. А вот, кстати, по поводу распада общества. Я, когда летел в самолёте, читал статью из Аргументов фактов. Там, э, сказать, о присяжниках говорится. Вот недавно произошёл случай, чер- террорист, который в взорвал э на военной демонстрации бомбу взорвал. Э, сказать, Его должны были осудить всё, но одна из 12 присяжных женщин встала и стала его Яна защищать. И потом вышла за него замуж. Вот, она вышла за него замуж, любовь, она говорит, э Ну, в общем, я его люблю, я считаю, его надо защищать. В общем, очень красивая история, вроде бы всё. Хотя он на самом деле уже факты доказывают, да, он сорвал людей не повинных и прочее. Ну, трудно дать оценку этой ситуации. Ну влюбилась, но ну, пошла за ним. Вот. Но ты можешь любить, а зачем его оправдывать? Но она всё-таки этого террориста стремилась именно оправдать. Причина совершенно непонятна. Но ну, будем считать, так, влюбилась и пошла за чувством любви. Хорошо. Что произошло дальше? Вот дальше пишется объяснение, вернее, продолжение истории. Она с ним развелась через полгода. Почему? Потому что он, э, так сказать, требовал на одеть поранжу, э, требовал, э, сказать, она говорит: "Ты меня изменяешь". Он ей кричал, ревновал бешено. Она говорит: "Я просто уже не могу". Хотя он в тюрьме, она поза- сказать, вышла замуж за него, когда уже приговор сделали, сидел в тюрьме. Тем не менее, развелись. Что она делает дальше? Она влюбляется в бандита. Горит: "Вот этот полгорода держит". Это лидер одной из самых крутых группировок в нашем городе. Она говорит, мне тут братки к маме пошли и огород скопали. То есть, ну просто не разлей вода, дружба и так далее. Она реально защищает всех бандитов. Значит, тут уже возникает тенденция. Вопрос, что с ней? Что она делает? Почему? Как вы считаете? Она это си автономный причальник. Это можно назвать помешательством. Но врачи тот же скажут: "Да шизофрения у, у дамочки и всё". Э, сказать. Ну, поклонение силе вряд ли, потому что террорист, так сказать, террориста садят в тюрьму какой-то. Воин это это это воин, который который её защитит и и всё, это воин. Об женщина, которая уважает силу. Ну, милиционер, который, сказать, грабит на улице людей, тоже воин. По инцидентером за законе не имеет права, а тот в своём законе, который имеет это Но право. воин имеет он право или нет, он всё равно воин. Ну, да. Так всё-таки, как вы считаете, что с этой женщиной происходит? Служится любить бандит, ну. Почему он она любит бандитов? Обществом связано. Правильно. Общество это бандит. связано с обществом. А связано очень просто на самом деле, я подумал. Нарете, что происходит? Вот э, я сегодня ночью читал аргумент, это следующий. Там молодой парень, который играл в фильмах, всё э едет на машине на крутой. И, и он говорит такую фразу. Говорит, э менты, говорит, страшные люди, беспредел полный. Он говорит: "Если бы бандитов поменять местами с э, ментами, то порядка было бы гораздо больше". Но что бандиты всё-таки понятие о чести есть, а у ментов нет. Вот это интересная фраза. Конечно, А это, скажем так, аллегория. Люди в милиции есть очень много порядочных, и жизнью рискующих, и жертвующих своей жизнью. Э, так сказать, но речь идёт не о тех благородных людях, которые служат в милиции рядом с неблагородными, а речь идёт о тенденции. До недавнего времени в России подлецом было выгодно быть. Непорядочным было быть выгодно. Смысл развития государства чтобы создать условия, чтобы верующему было выгодно. Чтобы порядочному было выгодно, и тогда люди пойдут, а потом уже это станет для них привычным. В России быть порядочным, ответственным, предающим было невыгодно. Все продавали и предавали. Так что получается, лишившись посткоммунистической хоть какой-то морали, Россия окунулась в отсутствие морали абсолютно. И вместо морали начали втыкать какую-то непонятную демократию, но это не мораль. Это подражание западной экономике и юриспруденции, но мораль-то здесь какая? Нет морали. И поэтому получилось, что э российское общество оказалось лишённым главных нравственных стержней и, значит, цели. Куда идти общество не знало. Поэтому пошёл грабёж и первобытнообщинные отношения. Сейчас Россия поднимается. Есть человек, у которого моральный нрав есть. Мораль Путин, президент. Но ощущение такое, что он вообще один, а вокруг все это, так сказать, со старыми принципами и так далее. Так вот, что получается. Общество российское сейчас, говорят, коррумпировано. Его нужно назвать просто коррупцией, слово непонятное. И мы уже привыкли, коррупция, коррупция. На самом деле общество не коррумпировано. Общество воровито, общество безнравственное и общество не имеет никаких целей. И вот, так сказать, когда вот так это все объяснить, тогда все становится понятным. У бандитов есть хоть какие-то главные по понятиям, есть какие-то принципы. У чиновников принципов нет никаких до сих пор. Потому что нет государственной морали общей, нет какой-то сложившейся системы ценностей. Поэтому чиновники беспредельничают и нарушают все свои, так сказать, обязательства, так же как и лиเสีย большевики. Я писал в книге Фрунзе, не желая, так сказать, кровопролития, пообещал э 60 тысяч человек из Крыма, если они сдадутся, то он оставит им жизнь. Все сдались, отдали оружие. А начальник на Фрунзе дал приказ их всех расстрелять, 60 тысяч человек, и их расстреляли. Знаете, кто был начальником его? Я недавно прочитал. Старший брат Владимира Ильича Ленина. Младший. Или младший, или старший. Старшего, да, младший. Младший. Ну, так сказать, они с, с самый старший был самый отпетый террорист. Да. Средний тоже с размахом. Но младший как мог истреблял людей так же. То есть вот этот атеизм, отречение от религии, оказывается, маленький Ленин верил в Бога, а потом в 15 лет вдруг с ним что-то произошло, и он сказал: "Всё, я не верю". Ну и дальше процесс распада пошёл. Так вот, э, как говорится, здесь семейная традиция, оказывается, по уничтожению себе подобных. Так вот, эта женщина сейчас чувствует, что общество не имеет целей, а значит, не имеет нравственности. И если это общество не имеет нравственности, она должна погибнуть. Она не хочет погибать вместе с ним, и она тогда ищет хоть какую-то нравственность, хоть какие-то точки опоры и понимания друг с другом. А это является мораль, э, сказать, в среде бандитских обществ. У у заключённых есть какие-то правила поведения, какая-то система взаимоотношений с другом, которую если нарушишь, тебя убьют. У братков также есть какие-то правила, за которые они расплачиваются жизнью, если они их нарушают. А у чиновников правил нет. Не нравственных, не ни законов, ничего. То есть общество ещё не дало нравственной оценки всему этому, и общество ещё не создало систему целей, как и каких-то необходимых норм. Более того, общество начинает загибаться. Эта тенденция чёткая есть. Я это понял по телевидению. Новый год вот этот это просто вакханалия. После выступления Путина сразу же, сказать, вот эта, сказать, молодая э проститутка, сказать, Ксения Собчак, которая гордится своими, сказать, разнузданными сексуальными связями, выступает в каком-то шоу, порнуха настоящая идёт это после выступления Путина на НТВ. То есть вот ощущение было какое-то воляжная пьяные тусовки по всем каналам. Что-то на первом ещё как-то что-то там, ощущение, что страна едина, что, скать, есть понятие общих целей и нравственности, в этот Новый год почему-то исчезло. Вот у меня было ощущение, Вы просто находит. пахло серой, может быть. То есть ощущение какого-то шабаша. Вот. И это очень плохой знак. Э, потому что как бы сказать, Путин это единственный человек, который был каким-то гарантом нравственности, не экономики, не политики, а именно нравственности. И сейчас вот эта вот волна начинает выплёскиваться изъявлять о себе. Я не думаю, что она победит, но если она победит, тогда э с Россией произойдёт то, что начало происходить с этой женщиной. Тогда должна победить бандитская мораль, и тогда Россия должна распадётся на кланы, на мелкие государства и исчезнуть. Как таковая. Это нормальный и естественный, закономерный процесс, более того, необходимый. Страна без цели и без нравственности жить не должна. Потому что в люди в ней будут погибать. Не умеешь жить по э, сказать, высшим законам, живи хотя бы по животным, но выполняя вчётко. Тогда есть шанс как-то опять настроить и так далее. Вот. Так что ситуация во многом катастрофичная, с одной стороны, но с другой стороны, опять же, То, что народы это представители и православной церкви, и мусульманской, и э еврейской выступили с осуждением этого бардака и э призывали к тому, чтобы хоть, ну, в конце концов э, это насилие, сказать, эту порноху из убрать с экранов. Но те, кто делает деньги, ведь понимаете, э как раковая опухоль, вот растёт раковая опухоль на теле человека. Вот все говорят: нужно образумить этих этих людей, которые убивают Россию, убивают культуру, убивают нравственность. Мне мне сказали, я говорю: "Ну, вот смотрите, на теле раковая опухоль. Вот попробуйте её убедить, что она умрёт вместе с хозяином". А она знает своё дело. А почему? Потому что если организм болен внутренне, то тогда вот эта раковая опухоль, она должна его сожрать. И убеждать её, что это плохо, что останешься ты умрёшь вместе с хозяином, бесполезно. Значит, если такие тенденции в российском обществе существуют, значит, общество больно. Чем больно? Тем, что цели нет, общих принципов нет. Если они не будут сформированы, никакой путь не поможет. Никакая экономика, никакая политика, общество распадётся изнутри, а потом снаружи. Вот мы как раз говорили, начали говорить о том, про Италию был разговор. Вот, что-то мы начали говорить, э, и я задал вопрос: почему убили комиссара Катанию? А почему? А ответ очень простой. Ну, на шумеш боевых спрот, наверное, видели многие. Комиссара Катанию убили потому, что фильм поставил приговор к борьбе с мафией. Самая сильная мафия в Италии. И с ней не могут справиться. Потом после этого фильма выяснилось, что оказывается мафия из Японии. Каждый сотый японец – член Якудзы. Официальная статистика я прочитал. В Америке есть мафия, ну и так далее, и так далее. Но самой сильной, как говорится, классической мафией является итальянская. И недавно мы это опять увидели по телевизору, когда все улицы Милана, 4000 тонн мусора на улицах Милана. Неаполя. Ой, Неаполя, извините. Неаполь. Почему? Потому что мус, мусором, мусор самое прибыльное дело – Вот, им занимается мафия. Ну и она экономит. И мусор лежит. Мне один человек говорил, э, сказать, есть технология переработки мусора, переплавляется всё, и плитка, которую можно опалывать делать, в смысле, э, сказать, на улице эти самые. А так э, миллионы тонн мусора гниют, дымятся. Все. Он говорит: "Присолк власти ам города" и говорит: "Радуйтесь. Этот мусор исчезнет. И говорит: "Ты что? Да мы тебя грохнем, если ты ещё ввякнешься на эту тему". Нам 3 млн долларов дают ежемесячно на эту, понимаете, эту свалку содержали. Мы её содержим. Вот и вся тема. То есть, так сказать, с мусором очень большие деньги. Поэтому ну и, соответственно, мафия, так сказать, показывает свои возможности, когда люди уже начинают просто с ума сходить и забастовать и так далее. Но мафия это спрут, и это раковая опухоль. Почему она поразилась сильнее всего в Италию, как вы считаете? Политизм? Ну, так самое. Ну да, да потому патрицизм. что я вчера говорю, потому что именно в Италии находится Монако, то есть извините, Ватикан. Ну, похоже. Вот. Так вот, э Ватикан, э как центр католической религии это определённое направление мышления. И если с этим направлением что-то не так, то тогда рядом с ним должна появиться, так сказать, демонстрация того, что не ладно что-то в этом государстве. Значит, причина не истребимой мафии в Италии какая? Мафия имеет хоть какие-то моральные ценности, которые чётко и последовательно связаны. А у католицизма они весьма относительные. Там можно вроде было, а вроде нельзя. В общем, ценности плавающие. Вот в исламе Мафии нет. Я писал книжки, когда я был в Эмиратах. Я говорю: "Есть преступность?" Нет, была, правда. Но начальник решил, что это плохо, через 3 дня её не было. Всё, преступности нет. А почему? Потому что есть нравственные нормы, они должны выполняться. А они выполняются, почему? Потому что там нужно, если, э, сказать, там мораль религиозная и государственная совпадают. И любой закон самый жестокий можно провести, потому что он э эту мораль поддерживает. В западном обществе морали нет. Отсутствие морали называется демократией. И поэтому как только пытается ввести закон, который хоть чуть-чуть ограничивает животное начало человека, тенденцию уйти в язычество, тут же возникает колоссальное противодействие в вопле э, относительно зажима демократии, и всё разрушается. То есть на самом деле язычники яростно борются против, э, так сказать, де, де деморализованных единобожников. Обратите внимание, о нём ну от не рассказывали ведущая в Германии Эва Херман, которая, сказать, ведущая, насколько я это плохо знаю, миллионерша, популярная ведущая, которая посмела признаться в том, что женщины слишком эмансипированы в Германии. И что всё-таки надо как бы больше думать о семье и детях. С работы выкинули, травлю устроили, и мотиваровка. Женщина в Германии так много добилась, а она хочет это всё на нет извести. Где-то она сказала что-то да, о отъезде, про тягителя, о ценности семьи. О она сказала, что не всё так плохо было в то время с семьёй тогда. Именно а, именно, сказать. Да. Значит, она неправильно выразилась. Ну и тогда, что надо вот смотреть. Дело в чём? Ну, скажем так, придирались к форме, не захотели взять содержание. Что если дело в чём? Дело в том, что э-э гослюбое государство, его ячейка является семья. Если семья разрушается, то государство не выживет. А семья это женщина. Это вот как нету записка женщины шлёт, вот как с мужем быть и так далее, и так далее. Отношения не складываются. Э-э муж пьёт. Муж пьет тогда, когда... Вот я посмотрел причину, почему. Муж начал пить с прошлой женой, но пьет и с этой. Я смотрю, есть ли у этой нарушения. У нее есть 7 раз выше смертельного подсознательного поклонения мужа и человеческой любви. То есть она начинает его внутренне прессовать, он чувствует, что может погибнуть, привязанность убивает. И он начинает пить защищение. Здесь нужно понять, опять же, любимый человек в аренде, первое. Второе, нужно понять, что, как сказал один человек, семья – это женщина, а муж – это друг семьи. Если женщина правильно себе видит тот то друг хороший, а она неправильно себе видит друг плохой. А если женщина это понимает, то тогда уже, так сказать, вот этого поклонения не будет. Правда, он пить стал меньше, запой не 3 месяца, а, так сказать, до 2-3 дня, но всё равно как бы ещё тенденция сохраняется. Так вот, на, на чём мы, о чём мы начали живую? Начать с женщины начали. А, да. Так Мы вот, в три части, пожалуйста. Да. Действительно ли происходит э плечачищется в конце виторикинетики, это фактически прохождение по пути пиоснова левых крышей, это общая молекула. У меня был разговор с священством жителем. Они не видят, э, скажем, преображения вина и хлеба. Происходит ли это внутреннее преображение этих, э, сущностей? Вина и хлеба. Есть, вы вы знаете, вы знаете, преображение вина и хлеба на молитве. Дело в чём? Я не причащался. Поэтому я не знаю. И я не смотрел, то есть я я могу только диагностировать, понимаете? Много я не понимаю в Библии и в различных религиях. Я могу давать свою оценку, своё понимание, но говорить о том, что я лучше, чем какой-то священнослужитель что-то понимает, я не могу. Я просто имею своё мнение. Вот. Но давайте рассуждать логически. Во-первых, я поздравляю. Вчера забыл, вчера же крещение, да, крещение. Да. Так вот, вода-то действительно год стоит. Да. Значит, не, ну, скажем, год до следующего крещения. И причём вода, которая, ну, как бы Да, значит, всё-таки вода меняется. Это лично раз говорит о том, что самое первое в любом, сказать, продукте это информация, потом высшая энергия, тонкая энергия, а потом уже витамины, калории там и все остальные дела. Значит, если вода меняется, то я думаю, В какой-то степени на причастие вино и э хлеб тоже могут меняться. Если вода меняет свои структуры. Но что хочу сказать, что это, наверное, зависит всё-таки от того от состояния священника, который все церковь молится, не только священник, а все вся церковь. Молится. Я думаю, какие-то изменения есть. Если вода во время крещения меняется, то и, сказать, во время причастия тоже какие-то изменения. Другое дело, что любой ритуал э как только он закрывает, как только форма закрывает содержание, начинается обратная тема. Поэтому как только человек думает о полезности там попить святой водички, болезни пройдут. Я думаю, тут же, сказать, в лучшем случае нейтральная ситуация пойдёт. Может быть, ваша слава подтверждает ещё и тем, что детей приносят к причастию, друг ребёнок категорически отказывается, кричит, не хочет и маленький ребёнок не хочет никакой причастий. Это может объяснено либо внутренней агрессией ребёнка, его, сказать, поэтому он не хочет эту информацию. Либо наоборот, что у ребёнка, сказать, интуиция, и он э чувствует, что, скажем так, приоритеты неправильно расставлены. Здесь опять же, здесь могут быть оба варианта. Вот часто дети, которым именно плохо в церкви, не причастие, именно в церкви плохо. Я у всех матерей видела одно не умение простить мож, агрессия, недовольство судьбой. Она входит в церковь, идёт с шибкой, её начинает, так сказать, проблемы не начинаться. Но это внутреннее состояние. В Евангелии от Фомы Христос говорит, что женщина может обрести Царство Небесное, если станет как мужчина. Что он мог иметь в виду? Не об эмансипации ли он говорил? Ну, если так, то все западные женщины уже обрели царство Божие. Да. Дело в том, что тут опять проблема с переводом, и вообще есть такой перевод, что никак мужчина, а достойного. Значит, что я хочу сказать? Во-первых, э всё-таки есть много евангелий, кроме принятых официальных, было около 70, насколько я слышал. Да, да. Вот. И поэтому трудно говорить о точности перевода тех Это первое. Второе, вообще, во-первых, подлинные они или нет? Ну, что они же появились не в то время, а через несколько столетий. Написать можно всё, что угодно, и выдать себя. Пошла тема модная и начали писать. Это мы уже проходили. Говорят, Потом что -то тому Ну, говорят. Вот. Значит, я думаю, что э давным-давно ещё говорится о том, что э когда верх станет низом, а низ верхом, или как как внизу, так и вверху. а в божественном, э, сказать, если в наш мир человеческий разделяется на два потока духовное и материальное, мужское и женское, то божественное мужское и женское это единое целое. Поэтому могло в Евангелии от Фомы говорится, что когда женщина станет как мужчина, то есть она выйдет за пределы пола, когда любовь перестанет окрашиваться сказать, в человеческие оттенки, тогда она э обретёт царство небесное. И в такой интерпретации всё понятно, всё логично. То есть пока у нас есть скажем, э чёткое разделение на мужское и женское начало, ревность, гордыня и прочее, то почувствовать божественное мы не можем, потому что истинное ощущение божественного, когда пол исчезает, когда тема ревности и гордыни, прошлое, настоящее, будущее исчезает. Если нет будущего и нет настоящего, то тогда нет э духовного и нет материального. А есть божественная энергия, в которой всё. Я думаю, вот это я имел в виду. Но, так сказать, там перевести вы сами понимаете. Есть вещи, которые, если не ощутил, просто никогда не поймёшь. Я думаю, вот с этим связано. А то, что в мире сейчас идут как бы две тенденции, тенденция к единобожию, так сказать, очищающаяся, сбрасывающая вот эту корку поверхностную, и одновременно тенденция к деградации, это лишний раз доказала, доказала книжка Дэна Брауна «Кот да Винчи». В чём её смысл? Почему она имеет такую бешеную популярность? Потому что грех всегда сладок. Когда человек грешит, он реализует свои желания, и любой распад, он приятен. Когда, так сказать, именно духовный распад. Физический распад не приятен, а духовный распад — это выделение энергии. Для того, чтобы душа обновилась, нужно через боль пройти. А когда душа распадается, наоборот, получаешь удовольствие. Любые извращения, они дают удовольствие. Так вот, в чём смысл книги Дэна Брауна? В том, что код, смысл Кода да Винчи заключается в том, Вся тема идёт из Иисуса Христа, какой-то страшной тайны, и в конце концов всё вылизают поклонение женщине. То есть смысл всех вот этих, так сказать, тайн, вот, так сказать, этот дедушка, который там включался в безобразных сценах оргий женщин, на самом деле всё, потому что смысл кода Леонардо да Винчи, код это есть э поклонение женщине как богине, как про матери и так далее. Что это означает? Это означает элементарно. Поклонение женщине как детородящему началу, это есть поклонение жизни, это из частейше водоязычества, от которого, сказать, давным-давно ушли единобожники. Что это делает Ден Браун? Он должен всех, сказать, сомневающихся, сказать, перетащить в язычество. И поэтому идёт заманчиво блестяще написанная книжка, идёт постоянно вроде тема единобожия, Христа и так далее, и незаметно-незаметно это всё переводится и превращается в поклонение женщине. То есть эта книжка это, че сказать, очень такой искусный момент совращения. единобожника в язычника. Если раньше просто приказывали: "Не верь в единого Бога, а поклоняйся Истукану", то сейчас это же тема идёт в красивой обёртке, и она как бы человека подтягивает. Почему такой бешеный успех на западе? Потому что это соответствует. Знаете, что такое мода? Я говорил: "Искусство это не то, что ведёт, искусство это то, что ведёт за собой. Пойдёт не каждый". А мода это ток, к чему движутся все интуитивно. То есть мода это угадать желания людей. показать им, и за это они заплатят деньги. Так вот, модно сейчас на западе вырождение. Модно утрачивать единого Бога и становиться язычником. И книга Дэна Брауна этот процесс даёт, скать, завуалированный, достаточно чётко, сам процесс распада веры в богов в веру, так сказать, э, сексуального начала, поклонения женщине и истуканам, так сказать, материальным и нематериальным. И поэтому такая огромная популярность, и он уже там пишет другие книги на эту тему, а смысл везде один и тот же. Деградирующее единобожие превращается в язычество. Это происходит давно. С католицизмом, так сказать, во всей красе происходит последние 40 лет. Э, но этот человек отражил, отразил, отразил, сказать, в искусстве этот процесс, сжал его и показал. И более того, как бы и, и призвал уже к этому. Что вот смотрите, в чём смысл? Это оказывается, христианство в поклонении женскому началу сексуальному. И народ в восторге платит деньги, 30 или 40 млн, э, сказать, он долларов получил за это, значит, где-то эти раз несколько сотен миллионов экземпляров. Ну и нормальный процесс распада идёт. Вот, да. Интересное какое-то возражение. Так. А если уже наоборот, вот сегодня язычник наконец возьмёт Библию и прочитает, что же там на самом деле написано? Да, вот сегодня люди, вот я вообще не здесь не читаю, не знаю Библии, они уже давно-давно извечники. Это не слабых это, вот, например, так, что, наоборот, руки в и слабых единоборцев каких-то не учиться. Вот именно так. Набавил сигнал, отметим какие битвы. Дело в чём? Дело в том, что я беру. А после дня брана брана многие возьмут книгу. Но понимаете, э, направленность, э, если у человека есть направность, что в Христе он видит и во всём, что он говорил, поклонение женскому началу, он так и будет читать Библию. Если Иуда не понимал Христа, который, сказать, отнюдь не говорил о женском начале, то что говорить о простом черке, который Библию будет читать ещё под большим углом зрения. То что день, то что сейчас идёт спекуляция на религии, и на это можно заработать большие деньги, это несомненно. Дело в том, что, так сказать, на всём зарабатывают деньги. На религии зарабатывали раньше деньги только священники. А сейчас зарабатывают уже писатели. Эксплуатируют эту тему, извращая её. Скоро выяснится, что Христос гомосексуалист. И, сказать, у него была куча детей тоже гомосексуалистов и так далее. И это будет очень популярная книга, поверьте мне. Это это всё, это, так сказать, тема знакомая. Так вот, э, понимаете, э, для того, чтобы люди обратились к Библии, Они должны в боли увидеть божественную волю. Они должны научиться прощать и проходить боль. Если взять американцев, у них абсолютное непринятие стресса, все в депрессии. Э-э, сказать, то есть что получается? Для того, чтобы в Библии увидеть божественное, нужно научиться сделать этап преодоления, отрешение от всего, первое, и второе принятие боли. Я не вижу в этой книге принятия не боли, нет ни решения, ничего. Здесь только популяризация какая-то тайная и так далее. Понимаете? Когда по телевизору начинают время по тему секса, тему исполнения желаний и прочее, и нигде не говорится о том, что эту боль нужно принять, вынести, то у человека возникает стереотип неприятие боли. Вот, сказать, у американцев есть блестящие фильмы голливудские, но вся американская нация в депрессии. Значит, это о чём говорит? Значит, о том, что фильмы, они не учат и эту боль преодолевать в высшем аспекте. Просто сейчас мир умирает, поэтому всё-таки попытка как-то э помочь друг другу. Она, естественно, нормальная тенденция есть в каждой стране мира. Но как эти попытки выглядят? Вот Мел Гибсон хочет всех привлечь к фильму, вернее, к Библии. Он создаёт фильм. Я посмотрел несколько секунд. Там идёт бешеная агрессия к людям в плане разрушения жизни. Я не стал этот фильм смотреть, потому что понял, что там идёт, там в основном должны показать только страдания Христа и мучения ненавистному к той, кто его изтезал. Но потом сказали, что именно такой фильм. И вот эти вот муссирование страданий, они любовь-то не вызывают. Они вызывают ужас и ненависть и уныние, всё что угодно, кроме любви. А вопрос: разве Христос пришёл для того, чтобы мучения показать? Он пришёл любви научить. Значит, нужномучению стоит на второй план, а любовь на первый. А любовь Мелгипсон не показал, насколько я знаю. Единственное, что тот человек, который играл Иисуса Христа, меня поразило, во-первых, его ударила молния, и он остался жив. А потом ему после фильма предложили контракт, рекламу то ли стиральной машины, то ли порошка, предложили 70 млн долларов за контракт. Он отказался. То есть всё-таки, так сказать, есть хорошие люди в Голливуде. А вот, так что, м, сказать, нельзя говорить, Америка плохая, там или какая-то страна хорошая. В каждой стране есть тенденции распада, и вот сейчас мне, преслали на интернет, что в Америке очень пошёл бум рождения детей. Вот. То есть, конечно, тенденции есть положительные в каждой стране. Другое дело, что набранные определённые тенденции и в Америке тенденция очень сильная. э негативно. Ей придётся многое пройти, чтобы ее преодолеть. Да. Еще есть тенденция науки и религии. Например, в Ватикане тоже есть обсерватория, и там вот учёные, которые там работают, они объясняют это с позиции веры в Бога. И вот даже великий физик вот, который парализованный, Билл Хокингс, он тоже говорит о тенденциях. Он соединяет все формы энергии, чтобы объяснить происхождение вселенной. И он тоже уже есть тенденция о том, что это всё создал Бог. И очень много, что самое интересное, учёные приходят не то, что религиозные работники, а именно самые математики. Дело в чём? Но ну, Хокинг кон сначала был очень сильным материалистом, и да, да. из-за этого и приболел, потому что при когда прикасаешься к тайным бытиям, надо быть верующим. Да. А материалист на себе убедился, что это такое. Потом у него отвратительный характер у Хокинга. Да. Вот, и это тоже результат гордыни. Я вот в конце концов он начинает приходить к вере в Бога, потому что другого варианта нет. А, сказать, то как могут объединиться религии? Э, я приводил на семинаре фразу, что один священник сказал: "Религии это краски. Если их перемешать, будет грязь. Поэтому религии нельзя смешивать". Я обращёл думаю, какая красивая фраза. А потом подумал: "Солнечный свет это тоже краски". Например, имеешь они дой чистый белый цвет. Это что означает? Означает, что религии по обрядам смешать будет Франкенштейн. А если по сути будет чистый белый свет. А суть любой религии это любовь к Богу, это 10 заповедей, которые для любой религии насрегии должны объединяться, не через пожатие рук, а через понимание основ, э, сказать, то, что дают 10 заповедей и сказать, воспитание нравственности. так сказать, общерелигиозной, которая исходит из любви и устремления к Богу. А 10 заповедей меняют все, как говорится, конфликтующие ныне религии. Значит, возможность есть объединиться? Есть. У любви нет окраски. Ни национальной, ни религиозной, ни даже научной. Потому что любовь, так сказать, одинаково справедлива для учёного и для верующего. Если учёный откажется от любви, он заболеет и умрёт. Если, так сказать, верующий откажется от любви, он заболеет и умрёт так же. Поэтому в этом плане скать, мировые законы одинаковы и для науки, и для религии. Если вращается планета, считали раньше, что Бог её вручную раскручивает. Сейчас говорят: какой Бог? Вот законы мы просчитываем, планета крутится. Результат и то, и другое. Творец управляет каждым, скать, каждым объектом во Вселенной и одновременно управляет через законы и через сложившее, но иногда все законы вдруг чудесным образом нарушаются. Когда тогда как бы идёт божественная воля, когда ничего непонятно, и что-то происходит по каким-то совершенно другим. А в среднем всё идёт по тем законам, которые человек может просчитать. Так вот, раньше считали, что всё делает Бог, потом стали говорить, что всё делает, так сказать, законы инерции, а сейчас нужно понять, что и то, и другое работает, вот и всё. Так, переходим к запискам. Да, в да. Германии есть какая-то тенденция среди э учёных, они собирают консилиум каждый год. И в последних нескольких консилиумах физики теоретики, в том числе и Василий Большой, участвовали вшении на экспансии, то есть над работой в высших сферах. Дело в том, что наука, наука безнравственна, а это смерть для всех. Потому что если научные, так сказать, бо действуют это только исходя из соображений денег, экономики, То ведь это и есть и абсолютно язычество. Наука это чёткая, язычница, она работает только <как> наука о теории понятия тела, она работает на тело, и поэтому торжество науки это и убийство души по большому счёту. А вот если наука и религия соединятся, тогда достижение будет работать и на спасение души, и на спасение тела. Тогда есть шанс выжить. Если наука и религия не объединятся, то тогда наука победит, она уже победила. И тогда мы все погибли, потому что именно наука делает нас язычниками. Наука работает на тело, медицина, всё что угодно. А когда наука понимает, что, сказать, человек это совокупность и тела, и духа, и души, и что душой занимается религия, а наука она, она, она занимается телом, то пора уже это всё объединять в такое понятие единое, как человек. Если не объединится человек, то тогда душа спокойно уйдёт в одном направлении, а тело останется догнивать в другом. Вот и всё. А потому эта тенденция рождается не потому, что такие хорошие учёные, а просто это уже вопрос выживания собственного, и осталось не так много времени. И вполне естественно, тенденция к выживанию усиливается. Агрессия к любви, э, отмаливается как просьба или как благодарение. Вы знаете, здесь надо пробовать. Э, может быть и как просьба, и как благодарение. Мне одна женщина сказала: "Я 8 лет работала над собой, И чувствовала, что у меня не получается принять боль от другого человека. И я и так пыталась, и так вот не получается и всё. Потом я поняла, что принятие боли это смирение и принятие, но это не означает, что вот я приняла и ничего не делаю. Наоборот, принятие означает э сохранение любви, а любовь составляет действовать и что-то делать. И тогда она говорит: "Я приняла боль тогда, когда я ощутила, что нужно быть очень искренней. Если мне больно, нужно от отговорить, что мне больно". Потому что, в принципе, я об этом и говорил, что искренность позволяет нам, искренность всегда нас делает беззащитными. А когда мы беззащитны, то, так сказать, у нас идет полная перетряска всего. И тогда только один шанс — опереться на любовь. Человек, у которого, так сказать, искренности нет, он может опираться на многое. А когда ты искренний, тебе больно, только на любовь можно опереться. И вот если с близким человеком искренне, и говоришь, да, мне больно, ты меня обидел, и так далее, вот тогда возникает, а ощущение единства и тогда есть возможность и ему что-то сделать, и тебе, и начинается изменение. Но если нет ощущения единства, то и нет взаимоотношений чистых. А единство без искренне, без искренности и любовь невозможны. Поэтому если у вас хоть что-то есть внутри, что вы держите именно в в эмоциях, закрываете от другого человека, значит уже возникает проблема. Так вот что получается. Если человек стремится вот там агрессия к любви и так далее, а при этом внутреннюю эмоциональную искренность сохраняет, всё, бесполезный кайф. <как> Христос говорил: "Блаженны чистые сердцем, ибо бог око воззреть". Воззреть. Воззреть Бога может только тот, у кого чувство любви постоянное, иначе он погибнет при при соприкосновении. Кто такой чистый сердцем? Это искренний. Зе единственный, кто может узреть Бога, вот все девять, так сказать, заповеди блаженства. Чистое сердце. То есть абсолютно искренний человек, то есть абсолютно ранимый, открытый с открытой душой. У него нет выхода, кроме как опереться на чувство любви. Чуть-чуть прикрылся, ты защищён ложью, недоговариванием. А если ты защищён, к Богу уже не пойдёшь. И оказывается, для того, чтобы любовь непрерывно ощущать, нужно быть абсолютно эмоциональной, чувствовать себя непрерывно искренним. открытым, то значит, с чистым сердцем. Попробуйте, не получится сразу. Мы так. Бы, да. Отличный вопрос по молитве за родственников. Да. Можны, как вот бы, можно их проблемами следить? Они... Значит, э, насколько поверхностно молите за родственников, насколько возьмёте их проблем. Но смотрите, вы молите за родственника, чтобы для него любовь к Богу была высшим счастьем. Это ему поможет? Поможет. Поможет чему? Душе в первую очередь. Значит, будет вред? Не будет. А вы молите, чтобы родственник выжил. Он выживет. А что дальше? Он мне женщина тут прислала в интернет э, письмо. Э, к отцу на работе подошла женщина и говорит, э, твоя дочь скоро умрет, ее сестра. И дату назвала, и все. И все. И отец в панике. Он почувствовал, что и он сидел, молился и молил Бога, просил, чтобы жизнь дочь через сохранить. В этот вечер дочь идёт на вечеринку. И отец сидит, молится. Приходят дочь вечём, говорит: "У нас свой парень умер не с того ни с сего в нашей компании". И он понял, что заменено. После этого дочь шизофрения, ненависть к отцу. Там полный пакет вообще разложения души. То есть она должна была умереть, а он ее вытащил чисто физически. А дальше тот проспад, который смерть должна была остановить, он пошел. Там, так сказать, это письмо достаточно длинное и интересное. Там просто так, такая катастрофа, которая описывается, которая происходит с человеком. Вот это к тому, что вот помолился, он и, так сказать, спас. Но если я представляю ситуации, в которой должны быть родственники с любовью, этим я могу не повредить? Вы знаете, за человека нужно выполнить то, что можете выполнить вы. Если вы за человеком будете есть, ходить, дышать и жить, то тогда ему всё ничего уже не надо. Поэтому вы имеете право помолиться и передать ему своё ощущение, фон. Ещё я говорю, каждый человек должен иметь право выбора. Иначе вы отнимаете у него его судьбу. И в том числе здоровья наших кросненьких можно заставлять ситуацию. Ещё раз говорю, у них своя личная судьба. Не надо в неё влезать глубоко. Всё, вылезаете из ситуации, занимаетесь магией. Дальше опасность. Знаете, хороший учитель учит, а у отличного учителя учатся. Понимаете? Потому что отличный учитель, он так будет воспитывать ученика, что тот сам захочет учиться и будет учиться. А плохой, когда учит, ученик можно учить, а его тысячу лет, а с толку не будет. Поэтому хороший учитель, это не просто тот, кто имеет знания, а тот, кто научит другого захотеть, и искать, надо сказать, раскрыть в нём желание обучаться, измениться и так далее. Поэтому ещё раз говорю, в в каждом из нас сидят все родственники одновременно. Поэтому когда вы помогаете себе, вы помогаете уже всем родственникам на том плане, на котором можете. А дальше это их право, это их судьба. Поэтому здесь ещё раз хочу сказать, Если вы себе не можете помочь, как вы поможете родственникам? А если вы себе помогли, то вы уже им помогли как возможно. Им дальше остаётся только чуть-чуть пойти в этом направлении. Но ещё раз говорит: "Они должны сами сделать". Нельзя переживать за них за своих детей. Вы имеете право помогать. Но человек всегда должен идти сам. Если ребёнок начинает учиться ходить, его можно поддержать. Но если вы постоянно его, скатючить и ходить, то ему уже 15, 20 вы всё учите ходить, он вас будет ненавидеть и правильно сделает. То же самое и с помощью другим людям. Она должна быть короткой и незаметной. Опять же, к Библии возвращаемся. Вот это, если на Авару 3:10. Постоянно же просят меня вмоливывать там то, там другое, какая-то десятая. Что значит вмоливывать? Вмоливывать, чтобы он швырнулся, чтобы там всё два было, просят. Ну, да, просили постоянно. И кого просят? Бога, к Богу обращаюсь к Богу, вы прошивают. Ну это язычество, да, это магия. Я их прошу, чтобы они этого не делали. То они всё равно это продолжают, и это бесполезно. Вот это вредит моей душе. Вредит, конечно. Что значит, если человек делает неправильно, есть правила на дороге, уступи дорогу дураку. Просто можно сказать, что когда вы только просите И ничего, так сказать, при этом не меняетесь. Это не только бессмысленно, но и вредно. Вы высказали свое мнение, а дальше их проблема, понимаете? Потому что человек выслушает ваш совет только тогда, когда он эмоционально изменится. Если он эмоционально меняться не хочет, он ваш совет никогда не услышит и не примет. И бесполезно здесь давать совет. Вот и все. Потому что, так э, сказать, если человек до чего-то не созрел, это все равно, что как первоклассник, он говорит, ты почему, так сказать, по 10 классу не учишься? Да он вас пошлёт и правильно сделает. Потому что у него первый класс. Он должен перейти во второй. Он должен пройти эти молитвы, потом мучения, можно сообщить. А потом он должен за это расплачиваться, болеть. Поэтому я говорю, если человек не понимает, то скажите. Обычно после этого бывает ряд проблем. Чтобы ты хотя бы знал, что не надо обижаться на судьбу, если у тебя дальше будут проблемы. Всё. То есть помощь должна быть консультативной в лучшем случае. А если вас не просят, ну и что? Ну и что? Ну, ещё раз говорю, каждый чекает свою судьба и информации достаточно в мире. Поэтому намекнуть можно, можно сказать можно. Чуть-чуть сильнее. Если он вас послушался неискренне, то вы ответите за всё то, что он сделал неправильно. Зачем его на на свою спину ставить? Чек всегда должен идти сам. А некоторые, услышав вас, они почувствуют, что можете залезть к вам на спину и сказать: "Ну, теперь давай спасай". Всё. Поэтому Что я молюсь за тебя, и я решаю, какова твоя зуба. А если девочка хочет уйти, убежать от этой матери. И мать говорит, если ты уйдешь, я тебя прокляну. Как этому ребенку уйти? Это... Как уйти? Молча. Молча. Молча. Молча. Мать в истерике упадает. Это матери проблемы. Мать не держит. Это проблема матери. Но если внимательно. Послушайте, есть есть правила в мире, к которому пришли все. Не слушать шантажиста и не иметь переговоров с террористами. Мать. Ну и что? Если мать себя ведёт как шантажист или террорист, извините меня. Если человек отрекается от Бога, даже собственную мать поощрять его в этом нельзя. И нужно почитать, любить, уважать, помогать, но, э, сказать, подчиняться ей в распаде души не надо. На неё Так она может взять и топор, и Библию, это ее проблема. Я еще раз говорю, что есть Божественное в нас, с которой мы должны прогибаться, ущемлять это Божественное, не ради кого, не ради матери, не ради Отца, не кого угодно. Почему Христос и говорил, главные враги человека – домашние его. Потому что они могут от Бога отвратить. Так вот мать здесь с шантажом, упреками, «Ты должна быть подо мной и меня слушаться», от Бога и отвращает. Поэтому она в данный момент является врагом. Так надо выбирать, что важнее – Бог или Отец с Матерью. Христос, понятно, сказал, кто. Вот и всё. Так, перерыв. Mm -hmm. Через полчаса ещё. Несколько моментов всё-таки <coughs> насчёт деспотичных родителей, когда ребёнок мало маленькие от них зависят. Э, что делать? Ну то же самое, что делали евреи, когда под римлянами были. Нужно сохранить внутреннюю независимость. Дать оценку. То есть первое спасти душу. То есть когда, э, сказать, э, когда нет ненависти, тогда легче, э, сказать, внутренне отделиться, потому что когда нет ненависти, есть любовь, и когда есть любовь, есть точка опоры, и уже не зависит ни от кого. Поэтому тот, кто обижается на родителей, он уже внутренне будет брать проблем. А вот, поэтому когда есть какая-то зависимость, когда родители диспотичные и так далее, то внутренне просто что делать ребёнку, если он не может физически уйти, Он должен внутренне выбрать ту территорию, где нет его родителей. Так вот, у верующего всегда, то есть человек верующий, он имеет должен иметь единственный контакт только с Богом. Ни одного близкого человека не должно быть как конкурента. Иначе, когда когда начинаешь переключаться на ближнего человека, тогда уже другой никто не нужен. Начинается слепание, зависимость и прочее. То есть внутренне нужно быть одиноким. Тут ещё был разговор по поводу того, Вот когда муж что-то там э, так сказать, как э не, не ну не принимает никаких советов ничего. А человека, в принципе, ещё раз хочу сказать, легко управлять. Вот, допустим, муж чавкает. Что делает жена? Она говорит: "Так вот с какой чавкаешь, перестань всё остальное". И вот он хочет перестать, и думает: "Вот она про меня плохо сказала". То есть любое изменение у него идёт отрицательная эмоция. Значит, он должен ото 30 на муцу выбросить вместе с советом жены. А если она на него смотрит, вот он, сказать, берёт, начинает, и она говорит: "Какой ты молодец, ведь не как другие ешь, ты не чавкаешь, а вот другие все чавкают". И он уже каждый раз говорит: "Как хорошо, что я не чавкаю, он сам, он всё сделает сам". Поэтому человеком через комплимент, через э, положительную эмоцию очень легко управлять по большому счёту. Но ещё раз говорю, просто нужно искать различные варианты, и тогда всё получится. Насчёт мыслей. Вот тут была записка интересная. Но вот смотрите. Был много раз на приёмах и семинарах, но по-прежнему пока не могу решить проблему страха в конфликтах. При элементарной конфликтной ситуации на улице, которая может привести к физическому конфликту, наступает слабость и оцепенение, хотя физически я готов к подобным ситуациям, занимаясь давно восточными единоборствами. Вот я смотрю, что здесь. До сих пор принятие травмирующей ситуации минус 150. Какая тема идет? Четырехкратная агрессия выше критического к людям в плане сознания, справедливости и так далее. То есть, когда идет нестандартная конфликтная ситуация, человек включает оценку головой. А дело в том, что когда вы пытаетесь головой оценить ситуацию, вы никогда этого не сможете сделать. Потому что ваша голова, сознание, связана с узской э, территорией. Наше сознание связано с нашим телом. Поэтому у нашего тела и у нашего сознания возможности очень маленькие. А в неожиданной ситуации, когда мы пытаемся оценить головой, мы вдруг с ужасом понимаем, что мы ситуацию берём на доли процента. И возникает страх... не не перед людьми, а страх, что я не могу реально воспринять ситуацию. Поэтому когда человек всё берёт через голову, у него возникает панический страх в любом конфликте, в любой неожиданной ситуации. Говорить, что умение отключить сознание это умение внутренне ориентироваться в ситуации. У кого сознание, скать, идёт гиперфункция сознания, у людей неискренних У людей, э, которые не могут потерять сознание, то есть не могут принять несправедливость и так далее. То есть на востоке главная тема какая? Главный враг человека это мысль. В боевых искусствах, как, э, сказать, на я говорил о том, как идёт тренировка, стоит сказать, чемпионы, э, ребята очень способные, когда я ходил на карате. Он говорит: "Если вы хотите научиться реально боевым искусствам, вы должны отключить сознание". Но всегда, когда ты думаешь головой, у тебя никогда скорости нет, и ты ситуацию не контролируешь. Чтобы отключить сознание, нужно делать одно и то же движение, так сказать, сотни раз. Ритм: 1 2 1 2. Как только сознание отключилось, тело начинает само реагировать. И вот тогда начинается адаптация к ситуации. Поэтому для того, чтобы, э, сказать, любую ситуацию, в любой ситуации адаптироваться, нужно увлечь от чувства, а не мысль. Мысль никогда не даст адаптации. Мысль доводит уже Как ключе чувство. Чувства исходят из чувства любви, а чувства идут из любви. Значит, нужно сохранять чувство любви в любой в любом конфликте. Мы к чему приходим? Опять же к тому, что когда мы в конфликте пытаемся опереться на сознание, возникает агрессия, желание растерзать другого, и тут же идёт паралич своих, так сказать, идёт разворачивается от программы, и начинаешь блокироваться ненависть к другому, возникает превращается в паралич по отношению к своим действиям. А когда есть чувство любви в момент э конфликта, тогда конфликт легко решается. Значит, первое правило научиться отключать сознание. Когда ли лучше всего это делать? Тогда, когда э включаются тонкие планы. То есть очень важно весной отключать сознание во время поста. Поэтому тот, кто, скажем, весной начинает думать, планировать, так сказать, голову загружать, он потом весь год будет ходить с перегрузкой. Поэтому умение отключить сознание, отключить мысль. Не думайте о завтрашнем дне. Это же есть отключение сознания. То же самое. Везде одно и то же. Вложенный ниже духом, тот, кто не оценивает ситуацию. Так вот, э, просто э, вот я заметил, я на отдыхе великолепно себя чувствую. Возвращаюсь, у меня тут же начинается сбой. Я подумал, почему? Не понял. Я на отдыхе живу по принципу хочу не хочу. Не хочу не делаю, хочу делаю. Поэтому в голове не одной мысли, потому что мне мой, мой руководитель только чувства. А приезжаю, у меня сразу надо, не надо. Всё, голова победила. И тут же начинается сбой всех функций. Поэтому я понял, что мне нужно где-то успокоиться и научиться жить чувствам. То есть когда понятие надо, не надо отбрасываю, а идут только ощущения. Вот я хочу этого или не хочу. Вот как ребёнок. Будьте как дети, не знаю, говорится. Поэтому нужно учиться жить э-э с Это, знаете, как анекдот. Старый анекдот я приводил. Э, так сказать, до чего сейчас люди дошли? Когда э, так сказать, вот этот анекдот очень точно показывает современное мировоззрение, психику людей, когда один другому говорит: "Слушай, поешь, это полезно". "Да не хочу". "Поешь, полезно". "Да не хочу". "Ну ты как животное. Хочешь не ешь, не хочешь не ешь". То есть получается, что мы должны быть животными в каких-то аспектах, потому что, э, сказать, чувство у животного, оно им руководит, а не голова. Так вот человек, он остаётся животным. И вот в наших чувствах, в нашем подсознании скрыта великость, и мы через чувство любви мы приходим к божественному сознанию, потом оно приходит. Оно вторично. А рационально вторично, оно должно давать вторичную оценку ситуации. Сознание нужно, чтобы понять, передать опыт, принять опыт. Но реально мы в жизни живём именно чувствами. Вот почему так сказать, это такая пьянка, так сказать, у русского народа. Потому что вот эта тема опять же духовность, принципы, помните, Кирсанов, принципы, принципы. Вот это, сказать, скажем так, повышенная духовность, она даёт и свои повышенные проблемы. И поэтому народ пьёт, чтобы хоть как-то, причём если любой человек напившийся обычно в мире со стыдом вспоминает, что он делал. Наш народ хвастается, он говорит: "Такое тут натворил". Это означает, что как раз мысль им не руководила никак. Вот. И в этом есть свой резонс, потому что когда человек может жить со включённым сознанием, без анализа, оценки, чисто своим чувством, тогда, значит, это чувства оживают. А когда гейтер чувства, когда оно уже фальшивое, Все чувства должны идти из любви. Если идёт гиперчувство чего-то другого, вот тут некоторые, так сказать, был вопрос у женщины, у мужа гиперсексуальные чувства. Откуда это? Дело в чём? Дело в том, что когда у человека правильно выстроена энергетика, правильное мировоззрение, то первое всегда, и первая, так сказать, главная энергия возвращается к Богу, а потом идёт распределение, высшая стратегия, стратегия и тактика. Если же идёт сбой, внутренние. То тогда даже при небольшой энергии, она идёт на что? На первичное, на аппетит, на еду, и ужека появляется гиперсексуальность и так далее. Кажется, вот он какой. На самом деле, у него просто он, так сказать, всю энергию потратил на своё тело. Поэтому гиперсексуальность обычно превращается в импотенцию. Но это не из-за результат очень высокой энергии, а это результат просто неправильной ориентации. Поэтому, э, сказать, возьми любого сверхтемпераментного, сказать, заставь заниматься философией, помолиться, и весь темперамент исчезает. Почему, сказать, один монах приходит, э, монах в монастырь. А, э, сказать, и он чувствует, что страсти начинаются, э, сказать, успокаивается, и его это уже мало волнует. Значит, он внутренне перестроился. А у второго этой перестройки не получается. И он мучается, у него сексуальные сны, он с ума сходит, он уходит из монастыря. То есть его нужно так сказать, он не может добровольно, ему нужны более такие жёсткие условия, в которых где-то, скат, он будет ограничен, будет подавлен и прочее, и может быть его, так сказать, другим способом он от этого откажется. Поэтому у человека при э правильной ориентации у него каким бы не было, так сказать, аппетит или сексуальные желания, они у него всегда как бы под контролем, и у него нет гиперфункции этого. То есть это вполне естественно идёт. То есть нет ощущения, то есть зависимости нет от своих желаний, то есть нет страсти. Есть сильное чувство, а страсти нет. Вот когда человек овладевает страстью, это не высокая энергия на самом деле, это неправильная внутренняя ориентация, это сбитый ориентир, и тогда начинается всё превращается в страсти, потом из-за этих страстей начинается агрессия, потом болезни, смерть, и потом у него же пониженный энергетический фон, и он опять выравнивается. Вот здесь часто пишут в записки: "Совершенно нет энергии". Энергии нет от того, Кто неправильно сориентирован внутри. Поэтому на часто человек начинает работать над собой, вдруг у него всё падает вся энергетика. Так вот, чем меньше сил, значит, тем, э, сказать, э, в принципе, это полезнее, потому что именно избыток сил это создаёт девализм. Когда нет совершенно сил, просто нужно научиться делать правильный выбор, внутреннюю ориентацию выровнять. Вот на то, чтобы ощутить, что любовь важнее всего, как раз силы ненужные силы мешают. Именно когда беззащитный, бессильный, тогда идёт к любви. Поэтому, скажем так, своим бессилием надо пользоваться. А эти чувства в этот период. Притупление чувств это то же самое, притупляются страсти. Когда ощущение притупления чувств, что такое чувство это энергия. Если чувства притупились, значит, энергия не идёт на эти желания. Значит, она просто идёт в другом направлении. И часто человек, который поворачивается к Богу, у него ощущение претуплённости чувств, отсутствие энергии. А, так сказать, для обычного человека это катастрофа. А на самом деле всего-навсего идёт перераспределение энергии. И в первый момент, когда поворачивается душа к Богу, то идёт очень тяжёлый процесс. А мы же привыкли, что он всё должно быть удовольствие доставлять. То есть как раз-то грех он даёт удовольствие, наслаждение и прочее. А когда поворачиваешься в другую сторону, идёт боль. И эту боль надо преодолеть, и этот процесс достаточно мучительный. Так что Э, не надо этого бояться. Это нормальный процесс, э, сказать, развития души. Э, с конца прошлого семинара удалось сделать много. Информация уникальная, желаю и так далее, и так далее. Мне кажется, что вы дали такой базис информации и научили так чувствовать божественную любовь, что в России произошли неотвратимые преобразование мировоззрения людей. И Путин уже не один, и будет только лучше. Ну, Владимир Соловьёв говорил, что для того, чтобы нашёл один, нужно, чтобы искало 100. Если появляется феномен одного человека, который, э, сказать, не является духовным инвалидом, то это означает, что есть уже такие люди, и самое главное, этот процесс пошёл. И поэтому весь вопрос в том, что раньше эти люди были не при власти. Раньше эти люди не приинформационной, не приполитической, не приэкономической во власти. А сейчас они при власти, потому что Россия погибает. То есть сказать, до сих пор ещё раз хочу сказать, сейчас уже все понимают. Россия сырьевая страна, все сырьё будущего всё сидит в России. И поэтому не только Америка, но и Европа, и все страны хотят Россию расщелить, раздавить и разделить её богатства. И, сказать, сейчас это уже любой понимает, поэтому если сейчас Россия не соберётся, э, сказать, в своём, э, сказать, в своих лучших проявлениях, то её раздавят разотром. Но с другой стороны, Россия как раз и поднимается тогда, когда идёт вот конкретная угроза гибели. Поскольку сейчас такая угроза есть, то это залог того, что Россия будет развиваться. Что? А Россия мёрткий духовный инвалид? Но если она с Путиным дружит, значит, шанс у неё есть. <свят> а вот после прочтения ваших двух книг Тогда ещё не было других. Было много энергии и полёт. Сейчас нет сил, нет энергии, не хочется двигаться. Уборка квартиры является мучением. Вот я посмотрел, что здесь. По прошлым жизням идёт презрение к людям, ощущение превосходства в плане как раз очень большой энергии и так далее. То есть всё время было ощущение более превосходства, э, более большей мощи, правоты и так далее. И это было не одну жизнь. А сейчас должно быть ощущение обратное. Вот пока маятник не откачнётся. И чем сильнее человек будет бояться и сопротивляться этому состоянию, тем оно дольше будет длиться. Поэтому нужно идти навстречу этой слабости и не бояться её. Ещё раз говорю. Мы так устроены, что часто выбор человек делает тогда, когда многие даже умирают, и этот выбор не могут делать. Не хватает сил. Как говорится, не хватает, вернее, любви. Потому что для того, чтобы выбор сделать в пользу э божественного часто человек узнает смерть. Потому что он, пока он что-то имеет, он цепляется за свою защищённость и ну никак у него не вырвать. Даже многие вот, понимаешь, умирают и всё равно пытаются что-то думают только о теле и прочее. И я сколько таких видел. И вот реально сказать себе честно, меня это уже не должно волновать, отпустить это всё и попытаться спасти душу. Вот это тот момент, после которого начинаю всё заново. И многие тем, кому я не мог помочь, он молится, молится всё равно, только и ждёт, как бы вот тело выскочило. Ему на эту душу на свою ещё и такое не сдать не хочет. Ему за выжить телом. А но ещё я говорю, чтобы душу свою очистить, нужно отпустить всё в конечном счёте. И вот как только в момент выбирает человек божественное, а божественное он выбирает только в момент абсолютной слабости, незащищённости, когда потеряно всё внутреннее, вот тогда идёт новая энергия. А пока цепляешься хоть за что-то дерешься, она не идёт. Поэтому, сказать, ведь не случайно Христос нужно было пройти распятие. Распятие это символ краха всего и предательства, сказать, всех близких и предательства учеников, то есть распятие двойное физическое и духовное. То есть разрушилось, сказать, всё то, чем живёт обычный человек. Для чего это было нужно? Потому что если Христос пришёл для того, чтобы показать что всё человечество должно пройти ситуацию преодоления корня греха в себе, девализма. Нужно доказать, что любовь к Богу важнее всего остального. И это поэтапное, так сказать, нужно пройти, чтобы все поняли. И вот этот механизм, он существует 2000 лет. Но до сих пор человек по-прежнему механически цепляется за какую-то защищённость и дальше остановка. Опять ему ещё раз хочу сказать. Не бойтесь вот этого ощущения потери всего. Наоборот, насколько вы пойдёте ему навстречу, настолько не надо будет всё терять. Нормальный процесс. Продиагностируйте, пожалуйста, если возможно, можно ли принимать антиоксиданты. Я вам скажу так, что вся эта современная химия Ну чисто через действия вы хотите что-то сделать. Элементарное, скажем так, э мы вчера говорили о том, как пополнить свою энергетическую составляющую. Элементарные меры, которые достаточно просты, они позволяют повысить уровень энергии. Это что такое старение? У нас уменьшается энергия внутренняя. Организм, чтобы переходит на другой энергетический уровень. Начинается, сказать, слабее работать железы, которые именно с энергией связаны, меняется обмен веществ и так далее. То есть старение это не разрушение тела, это адаптация к понижению энергии. Поэтому как бы мы ни пытались раскачать и активизировать тело, если энергии нет, бесполезно. Почему женщины гормоны себе колят молодых, э, сказать, у них начинается активно железа работать, а потом рак А почему? Там пода элементарно, потому что железа активно работает, а энергии нет. Она начинает энергию вычерпывать из тонких планах. И тут же идёт блокировка онкологии. Поэтому на западе сначала матку удаляют женщине, а потом начинают колоться для омоложения лица. А потом начинают либо рак лео опять, либо инсульты там, ну и так далее, так. Далее. Вот и всё. Если нет энергии, а вы раз, если нет бензина в машине, а вы жмёте на газ, что будет? Мотор заглохнет, стукнет. Вот и вся тема. Поэтому я читаю перспективы. Вот как энергию поднять? Кто-нибудь говорит из учёных? Никто. Потому что они оперируют только телом и всякими таблетками, пилюльками. Так вот, когда будет высокая энергия, тогда железо активно заработает. А мы как раз и говорим, что высокая энергия это в первую очередь внутренняя правильно выстроенная, скажем так, направление, потому что через э правильное восприятие мира мы получаем божественную энергию. А дальше на элементарные моменты. Человек весной э, сказать, все функции тормозит, э, сказать, идёт на наобразное питание, идёт забор энергии на газ вперёд. Вот посмотрите, я так сказать, если те, кто молодо выглядит, в принципе, везде оденут тот же набор. Там именно высокая энергия. Первое не, не губить свою, не растрачивать её попусто. Второе периодически накапливать энергию. Третье нужно поставить себя в ту ситуацию, Когда выключаю все внешние функции, потребность в тонкой энергии неимоверно вырастает, и тогда она начинает прокачиваться. Но если в этот момент вы переели или обиделись и так далее, тут же мгновенный хлопок и всё, она уже не пойдёт. Поэтому если вы чётко выстраиваете какую-то линию, то у вас энергии будет избыток, и она может пойти на омоложение, на здоровье, на всё что угодно. Но в конечном счёте всё равно это энергия. Поэтому Я не верю во все эти, так сказать, внешние, те, телесные дела омоложения. Вы э, не могли бы затронуть тему искусства? Занимаюсь музыкой, часто на концертах или в театре слушая музыку плачу. Потом э поднимается энергия, хочется заниматься. Но иногда, особенно когда что-то получается, выпирает гордыня, чувство собственной значимости. Э что что такое гордыня? Это когда, э, так сказать, энергии у вас больше, чем любви. Поэтому чем больше ваши возможности, тем больше думаете о том, как помочь другим их реализовать. Вот и всё. Схема какая? Чем больше вам дано, тем больше вы должны включиться импульс к любви и, и, сказать, он реализуется, любовь к Богу реализуется в отношении к людям, как желание им помочь, воспитать, передать и прочее. Вот и всё. Поэтому вот этот момент служения во зле ближнего Я говорю, чем больше ваши возможности, тем больше вы должны подтащипнуть себе других. И тогда, э, сказать, какие бы у вас не были возможности, вы, вы вы заботитесь не о том, вы выше насколько других, а о том, насколько вы сумеете помочь другим. Ещё раз хочу сказать, что э Когда и начинается вот это, когда первый поток энергии идёт, первое правило отказаться от него и ощутить, что божественное важнее. Потом часть, если вы хотя бы чуть-чуть от своего счастья отчепнули, оно уже целью не является, оно является средством. Поэтому момент отстранённости, от самых высоких как бы чувств, от самой высокой энергии, сказать, в пользу, сказать, Любик Творца, это то, с чего человек начинает, сказать, человек. Это как противоядие А энергия пойдёт. Вы понимаете, что сейчас мы все решаем вопросы, как, что, как добиться того, чтобы всё-таки в момент краха человеческого сохранить любовь и единство с Богом и преодолеть вот эту тему гордыни, тему поклонения сознанию, его приоритета, поклонения в будущем, поклонения сознанию и так далее. И вот, кажется, вот всё, мы научились, энергия пошла. И чувствуем, здоровье шикарное, способности открываются. И вот дальше начинается самое сложное. Но когда эта энергия попёрла, кажется, всё, наконец-то мы подобрались к источнику и начинаем пить. А вот здесь-то как раз тема девиаллизма с ней справиться гораздо тяжелее, чем справиться с темой вот этой. Потому что когда вы купаетесь в этой энергии, все ваши желания исполняются, здоровье великолепное, всё, что вы хотите, вы имеете. Вот здесь вот от этого освободиться и ощутить, что вот это как раз в принципе, сказать, не каждое это проходит. Это как мне кто-то написал, тут какой-то, говорит, богатый человек говорит, как, говорит, один друг, другим делился, говорит: "Ты понимаешь", говорит, "всё есть. Всё есть. Всё, что хотел, купил", говорит. "Хоть вешайся, спасает только жена. Она всё время что-то надо, что-то требует, что-то хочет". Вот, говорит, как-то ещё так и живу, а так бы в просто в петлю. Другой э делится своим приятелям говорит: "У меня, говорит, вертолёты, самолёты, яхты", он говорит. "Как я тебе завидую". Это я в газете прочитал там. Говорит: "У тебя столько проблем, мобильник мечтаешь новый купить". А я, говорит: "Не знаю, что купить, у меня всё есть". Так вот, как можно помочь вот такому человеку, у которого всё есть? Нужно просто, нет, можно отдать, чуть-чуть легче станет. Но в принципе, очень просто. Это как раз человек созрел для того, чтобы уже душой заниматься, с телом порешал. Так вот, теперь начинает заниматься душой. Всего на всём, то есть всё, что хотело тело, он выполнил, а теперь нужно то, что хочет душа. А он не знает, чего душа хочет. Он привык только о теле заботиться. А если ему объяснить, что нужно для для того, чтобы душа уже, так сказать, реализовала себя, тогда у него будет не початый край работы. Вот о чём идёт разговор. Всего нам нужно перейти с одного уровня на другой. Так вот, когда все, так сказать, ваши желания более-менее закрылись, энергия пошла. Вот тогда вы понимаете, что вот эта главная энергия, она должна э, сказать, вас менять уже э не количественно, а качественно. И вот этот момент ещё раз говорю, когда у человека эта энергия идёт, справиться с ней и отрешиться от неё и подчинить её любви это задача тяжёлая. Если ангел не справился. Ну, поэтому если вы думаете, что вот наконец-то мы гордыню преодолеем и всё, и процесс пошёл. Только счастливым осталось быть. Ничего подобного. Пока мы э находимся, сказать, в этой вселенной, у нас будет постоянный новый уровень решения проблем. Но в любом случае, это и ступень, и вот эту ступеньку, просто на этой ступеньке, на которой мы находимся, мы должны получить новый пакет энергии и любви. Для этого мы должны элементарно то, что уже знаем 2000 лет, выполнить. Вот когда мы это выполним, то, скажем так, мы более-менее справились с задачей экзаменом первого класса и переходим во второй. Как второй будет выглядеть, я не знаю. Я не знаю, честно. У меня самого экспромт. Вот я как бы иду, получается и так далее. Но в любом случае будет приятнее, чем в первом. Потому что раньше главная проблема была какая? Всех тревожит. Заболел, умер, предали и так далее. Всё это закончится. То есть болезни, несчастья, всё это выходит, выходит какой-то новый совершенно этап, когда проблема решается, сказать, болезнь и так далее, тоже когда налетел на стену. А здесь уже будет уровень, когда человек видит, что стена и начинает работать. То есть, э, не доходит до крайних положений. Поэтому я думаю, когда эта энергия пойдёт, понятие болезни, непрочие дела уйдут на второй план и будет в вопросе развитие души. То есть, чуть-чуть душа не развита, ты уже знаешь, что там дальше уже смерть, болезни, счастье, предательство. Поэтому вопрос стоит: почему моя душа не развивается? Вот мне Панранцев, мне сказали, что А в Германии книги это один немец на сайте написал. Он говорит: "Вот тут человек написал диагностика кармы". И пишет он для больных, умирающих и так далее. Он говорит: "Я заметил тенденцию. В Германии больные книги не читают. Читают наоборот здоровые, которые хотят развиваться. А больные это в России наоборот, больные как-то. А в Германии это как бы шик такой". Я помню. Да. Это я помню, как мне мой приятель я с ним в институте учился. Он говорит: э, захожу в трамвай, это лет 15 назад. Захожу в трамвай, и сидит такая дама вся. Тогда ещё не было со всех машин, что-то они в соболях, такая шляпа. И вот так вот, сидит книжку читает. Говорит, мне интересно стало, что же она читает. Заглядываю, говорю: "Твоя книжка?" А она с таким, сказать, гонором мне читает. Кстати, вот мне сказали вчера мне позавчера. Э, кассиры, вот у меня будет выступление в Москве э в феврале. В середине февраля. Кассиры сказали, говорит: "Слушайте, странные люди какие-то пошли". Кто-то говорит: "Не странные, необычные". Говорит: "Все, кто приходят за билетами, говорит: "Просто необычные люди, внимательные, весёлые, спокойные", говорит. просто один за одним, когда один думали, ну два, а все такие идут. То есть даже кассиры замечают, человек просто покупает билет, и уже видно, что он немножечко уже другой. Так что, так что всё-таки, понимаете, процесс-то происходит, изменение идут. Да? Процесс пошёл. Так. Вот здесь записка была интересная. Сейчас, сейчас прочитаем. Ну вот здесь постоянно сжатые скулы, до боли даже ночью иногда заставляя себя расслабить мышцы. Открыть рот у донтиста сущий ад. Дело в том, что часто внутренняя претензия мы её когда хотим выразить, она подсознательно сидит, и она заставляет зажиматься. У меня были моменты, э-э, ночью идёт резкое сжатие зубов. Я просыпаюсь, смотрю, читаю, смотрю, у меня как правило агрессия, какая-то претензия к женщинам. Это связано с желаниями. И вот тот же клинит. Значит, а претензия к женщинам у меня связана внешняя ревность, а на самом деле подсознательно идёт тема гордыни. А тема гордыни это гиперфункция сознания. А у меня, так сказать, в силу, так сказать, тут ещё моя накладка. Потому что, во-первых, на приёме и даже, так сказать, на семинаре всё равно что-то на себя беру, и идёт перегрузка, и мне потом надо приводить себя в порядок. То есть это, с одной стороны, опасно, а с другой стороны, это заставляет меня развиваться. Вот. Но, так сказать, сразу я вижу. То есть если внутренний стресс я не могу перенести, то дальше начинается реализация этого стресса в форме зажатости мышц и так далее, и так далее. Если вы стресс не можете перенести, что вы делаете? Вы напрягаетесь, забивается мышцы. Поэтому умение расслабляться это, так сказать, это борьба со стрессом. Но, сказать, это внешняя борьба, это фон. А на самом деле реальная борьба со стрессом это а-а это стресс это конфликт. Чтобы решить конфликт, нужна энергия. Чтобы нужна энергия, чтобы была энергия, но значу чувство любви. Поэтому не умение решить конфликт это недостаток любви. Всё. В Америке, сказать, в силу вещизма вот этого полного, идёт не умение решить любой конфликт. Поэтому, как ни странно, признак гордого человека. Я раньше считал, он он он идёт на конфликт, давит и унижает другого. Глубинно, когда это уходит под сознание, гордый человек, он уходит от любого конфликта. Он не умеет конфликтовать. И он всегда улыбается. и уходит в сторону. Он начинает угоднячить, потому что он не может идти на конфликт, не умеет, любви нет. Всё. Поэтому, сказать, вот эта тема, что самая улыбающаяся нации в мире американцы и самая депрессивная. На самом деле, улыбка это уход от конфликта. Всё хорошо, всё о'кей и так далее. А искренности нет. Потому что уход от конфликта, кто уходит от конфликта, человек неискренний. И в конце он всегда где-то в конфликте. а неискренний он уходит. То есть гордыня, неискренность, уход от конфликта, ну и непереносимость, неумение конфликт решить это всё одна и та же тема. Первая элементарная вещь. Нужно уметь отказаться от всего. Вот все моменты добровольных ограничений, вот посты это тренировка. Но иногда человек просто должен внутренне где-то сказать, сказать себе, что я должен выключиться из всего. И вот этот момент выключения, когда ты концентруешься, вот почему, то есть у этого человека, у каждого человека, я говорил, когда человек болен, нужно просто делать здоровым то, что делает больной. Так вот, святые именно это делали. Они уходили, не общались, отказывались от еды, и в конце концов чувствовали, начинает идти энергия. Но когда начинала идти эта энергия у многих, Чем дело кончалось? Сумасшествием. А вот те, кто преодолевали и вот эту тему гордыни и искушения, вот тогда они уже становились реально святыми, и тогда их любовь давала им любые возможности, но они уже от этого не зависели. То есть это те, кто шли впереди. Это каждый из нас, я думаю, этот путь пройдёт. Мы, обмениваясь мнением, выяснилось, что каждый из нас чувствует или ощущает Божественную любовь по-разному. У одного около солнечного сплетения, у другого — сердце, у третьего сердца. вокруг и везде, что верно. Дело в том, что поскольку творец внутри нас, э, сказать, в нашей душе, а душа выходит за пределы тела, то божественная любовь она везде. То есть где мы её позиционируем это наша проблема. Она, в принципе, везде. Потому что человек как энергетическая оболочка. Он разлит по всей вселенной. На тонком плане мы один кокон. А на более внешних планах мы начинаем выделяться. Божественная любовь на самом тонком плане, значит, наша божественная любовь, она по всей вселенной идёт. И искать её бесполезно, она везде. А когда уже начинаем мы говорить о поверхностных уровнях, мы их где-то чувствуем, тело как-то реагирует у каждого по-своему. Так. Так, ну вот здесь муж более онклагализмом. Я про это рассказывал. Так. Человек может быть счастлив просто от того, что он часть целого. Ещё раз говорю, ощущение счастья это отдача энергии. Выброс энергии это счастье. Поэтому, если энергия любви идёт, и, сказать, вы ищете постоянно возможность реализовать вашу энергию и точку её приложения, вы всегда будете счастливы. Это ощущение как бы внутреннего творчества. Вы, э, сказать, чем больше идёт уровень отдачи энергии, тем больше уровень счастья. Вот и всё. А Пешую эти строки с вершины горы, здесь легче это ощутить. Минуту назад звонила жена и сказала, что вчера вечером младший сын упал с велосипеда и чуть не выбил глаз, но страха уже нет. Ну, сказать, здесь пошла глаза эта ненависть. Обычно глаза страдают, когда идёт ревность, но не из близкому человеку. Значит, выходит пакет определённый. Что я хочу сказать, что когда человек начинает интенсивно, э, скажем, молиться, заниматься своей душой, то, сказать, часто вылетает, так сказать, самое разное моменты. И поэтому здесь сначала нужно настроиться всё-таки на чувство любви, сначала выстроить своё мировоззрение, а потом уже, скажем так, тарабанить молитву. Потому что если человек внутренне не отрешился, ещё раз хочу подчеркнуть, первое правило — отрешиться от всего. Потому что если вы не отрешились, у вас агрессия. Если у вас агрессия, вы идёте к Богу, что произойдёт? Вас нужно лишить агрессии. И вас отрывают тогда от всего принудительно, иногда вместе с жизнью. Поэтому когда человек обращается к Богу, он должен отрешиться от всего. А часто человек идёт, а внутренне он вот этого момента отрешения не не произвёл, и тогда начинается куча проблем. Поэтому, сказать, умение отказаться, хотя бы на какой-то момент. Просто, скажем так, вот у человека ситуация близка к смерти, и он говорит: "Да, наверное, я могу погибнуть, я это принимаю". Вот, вот это умение отказаться. оно и даёт потом силы, и потом, и, так сказать, искать пути к выживанию. А когда он дико боится за свою жизнь, у него парализующий страх. Поэтому элементарно, любая религия начинается с жертвы. Вот и всё. И вот здесь как раз намекнули, что у тебя более-менее начинается, но по детям сидит тема привязанности и, значит, агрессии. Идёт отрыв. Если родитель не понял, что, так сказать, ребёнок проблемой, нужно так же, так сказать, его в порядок приводить, то потом будет, будет затишье и бабахнет опять. Вот и всё. То есть, в принципе, э, так сказать, система знаков, она работает. Нас всегда предупреждают. Так. Вот записка. Всё-таки я сейчас найду эту записку. Так. А меня зовут Такта. За последние 10 лет здоровье ухудшалось постепенно. В 2001 году прочитала ваши книги. Изменилось мировоззрение. Огромное спасибо за ваши исследования. Через год родила второго сына. В 2004 ещё физическое состояние было уже неважное. Думала из-за беременности физическое изнеможение, так как работы было много. В 2006 год врачи поставили диагноз карциноид 4 степени, то есть рак поджелудочной метастазы в печени. Сказали, операция невозможна, химия тоже не поможет. В сентябре прошлого года прибавился диабет. Прочитал о вашей книге, смотрю DVD, стараюсь держать любовь. Подскажите, пожалуйста, что я недоделаю. Дети очень поддерживают, старший смотрит ваши DVD. И пятилетний тоже собрался к вам на семинар и заболел. Сказал, мама, у меня уже началась чистка перед семинаром. Ещё вопрос, какое состояние у Канады по сравнению с США? Не собираетесь ли вы провести семинар в Канаде или США? Ну, у меня дел в чём? Э-э. В тот уровень, который я взял, ниже опускаться не хочется. И для того, чтобы я мог нормально провести семинар достойный, мне нужно, так сказать, это делать раз в месяц, среднее. Э-э, если есть ещё выступления, то до осени, значит, у меня уже, так сказать, все мои возможности исчерпаны. Если я проведу хоть раз э чисто то что называется час. Я боюсь, что э я тогда не буду получать. Если каждый семинар я должен выдавать новую информацию, то тогда вот я перед семинаром часто сижу и думаю, у меня же в голове пусто. Что я буду говорить? И вдруг раз и пошла информация. Потому что когда даёшь себе установку, вот так сказать, не повторяться и идти к новому, тогда приходит Начинаешь, так сказать, что-то придерживать, там где-то дублировать, ждешь, ап, а его нет. Вот, поскольку для меня важнее, так сказать, развитие, чем все остальное, поэтому я вынужден строить, соответственно, свои выступления, и получается у меня достаточно редко. Вот когда информация не будет приходить, вот тогда я буду скакать по Канадам, а сейчас пока, вот у меня Москва, Питер, еще пару городов и все. Так что пока с этим сложно, это первое. Второе. Ну, так сказать, у Канады я смотрел, состояние неплохое, но тема идеалов идет. То есть, вот эта тема идеалов справедливости, то есть, насколько все красиво, четко и прочее, что немножко начинает дуреть. Вот мой один знакомый уехал оттуда, он говорит, там просто жить невозможно, там еще круче, чем в Германии. Настолько всё чёткое и так далее. Ну то есть там чел с экологией начинает побеждать. Я говорю, что детям запрещают снежки играть. Мол, что это больно, ну и так далее. Вот. Так что с одной стороны ситуация эта неплохая у Канады, а с другой стороны проблемы могут быть. А на психологическом уровне они уже есть. Вот. Значит, что по поводу записки? Вот я смотрел на момент написания записки, принятие травмирующей ситуации в четыре раза хуже смертельного. Причина Причина Причина та же самая. Опять же, тема справедливости и идеалов. Ну, как и у Канады, так и у жителей. Значит, что сейчас мы смотрим? Готовясь принять румящую ситуацию ноль. Тяжело. Откуда идёт? Дети, внуки, правнуки. Что там было? Семикратное пожелание смерти себе поведения в прошлой жизни. Из за чего? Тема справедливости, красоты, идеалов и судьбы. То есть, скорее всего, в прошлой жизни покончила жизнь самоубийством, когда рухнули идеалы, или предал любимый человек, или, скать, или умер кто-то из близких. То есть, полная непереносимость краха э картины мира. Каким он должен быть? Вот было счастье, было всё хорошо, всё вдруг всё рухнуло. Всё, жить не буду. Так вот, э Э-э, дело в чём? Дело в том, что когда вы, так сказать, знакомитесь с моей информацией, э, кроме, так сказать, всего прочего, нужно всё-таки то, что называется выбор сделать. Вот у меня такой был выбор, когда был рак, и вот, так сказать, я решал, что для меня важнее. Любовь или кусок хлеба. Вот я тогда решил, что всё-таки нужно раз на тело надеяться бесполезно, нужно заботиться о душе, а душа спасается любовью и как-то внутренне выстроился. Это вполне логично. Для то, чтобы другим объяснять, надо самому хоть как-то это пройти и почувствовать. Так вот, э, -э какой-то момент выбора нужно сделать. Если человек выбор не хочет делать <как announcer> или не может и не понимает, что этот выбор всё равно нужно сделать, тогда он начинает помогать. И вроде бы читает книги, всё делает, начинается рак, метастазы и прочее. Так вот, э, -э если человек внутренне этот выбор делает, то тогда он должен а сказать это чувство передать детям и внукам. Вот и всё. И если человек начинает правильно себя идти, то тогда он уже не должен умирать, он должен выжить, чтобы помочь своим детям и внукам. Насколько он должен, так сказать, взять всю грязь и, сказать, помочь им подстраховать их через свою болезнь и смерть, настолько он должен выздороветь, если он начинает наоборот их не топить, а спасать. Так вот вот этот выбор всё-таки вот здесь у женщины внутреннее как бы он он сказать, эта тема выбора идёт, но она до конца ещё эта тема не решена. Потому что с, сначала начинается тема гордыни и идёт онкология, а потом ещё добавляется, гордыня переходит в ревность, и идёт тема э, сказать, диабета. Э, ведь э, э, э, э, э, я недавно у меня на приёме был один парень. Я говорю: "Что вас тревожит?" Он говорит: "Посмотрите только на меня. Ну я тут пару вопросов хотел, ну, может, что-то вы мне скажете. Я смотрю его поле. В первое, что вижу, в поле смерть женщин. Причём как? Идёт полное отречение от любви к женщинам, если она э унизит его идеалы, нарасста и прочее. То есть внутренняя концентрация на духовности, на идеалах, просто безумная. И для того, чтобы очистити вот этого, ему давали женщину, может быть, не совсем порядочную или как которая себя правильно вела, а у него была бешеная ненависть к этой женщине, и он отказывался от любви к ней. И сейчас он внутренне в подсознании готов убить. Вот я тут сразу вспомнил фразу Христа: "Кто безгрешен, бросьте первый камень". То есть вот эта ненависть безразным людям, которая, э, сказать, шла у, сказать, верующих евреев. Это и было поклонение на самом деле не богу, а представлениям о жесном идеалы, принципы и прочее. Вот. И я смотрю, из-за чего это произошло у парня. В третьей жизни он был ортодоксальным верующим, скорее всего, евреем. И у него была безумная вот эта тема справедливости, идеалы, выполнение заповеди. И когда он видел женщину, которая нарушает заповедь, он готов её был убить, уничтожал и отрекался от любви к ней. Я думаю, интересно, как он может себя вести в этой жизни. То есть, так, я, как сказать, трас у него его клинит на порядочности, на идеалах. Значит, наверное, э, сказать, что-то у него должно быть не в порядке с нынешней моралью. А по женщинам тут просто полный завал. Я говорю: "Давайте первый вопрос. Как у вас отношение к женщинам? С женщинами?" Он говорит: "Я гомосексуалист". Я говорю: "Понятно. Чем вы занимаетесь?" Он говорит: "Я распространяю порно на сайтах. разбрасываю. Я говорю: "Ну, в двойне понятно". Почему? Потому что, скат, он занимается безрасным делом. То есть он унижает сказать, свои представления. То есть он работал в одну сторону, молился на духовность, идеалы, а в этой жизни и поклонялся женщине и ненавидил её. В этой женщина в этой жизни он, так сказать, про женщин забыл и про духовность забыл. И это как ни странно, его балансирует левое и правое. Я им объясняю, что Я говорю, вы знаете, э вот это ваше положение, э сказать, это путь в никуда, это саморазрушение. То есть вы погибнете, и, скать, у вас начнутся проблемы всех, они у вас уже есть. Он говорит: "Ну, а скажите, вот то, что я упорно распространяю, это на мне как-то сказывается?" Я говорю: "Ну, сказывается". Он говорит: "Ну, как бы, люди же сами выбирают". Я говорю: "Правильно, люди выбирают, но вы-то помогаете выбрать, а значит, уже несёте ответственность". Он говорит, а что же мне делать? Я говорю, в первую очередь нужно понять, что любовь выше духовности, выше будущего, выше, так сказать, куска хлеба и всего остального. И насколько вы в этом плане пройдёте эту ситуацию, пройдёте крах идеалов, снимете претензии к женщинам, к любым близким людям. Он говорит, у меня были очень сильные чистки в плане нравственности, но не со стороны женщин, а со стороны мужчин. Я говорю, дело в том, что когда человек меняет сексуальную ориентацию, ему кажется, что он, у него энергия, он свободен и так далее. Но ему всё равно те же варианты придётся происходить, если не с женщинами, а <как> с мужчинами. И он так же их не пройдёт, и тогда уже обрежут полностью. Если сказать, у вас категория голубого обрезаны дети, то здесь уже обрезается возможность жизни и так далее, идёт полное разрушение. Я говорю: "Так вот, первое нужно почувствовать, не бежать на улицу, да, я отказываюсь работать. Вы работаете дальше, но поймите, что это вредно, что это вас разрушает, и значит, вы должны это преодолеть. И вот когда вы начнёте это преодолевать, у вас исчезнет желание заниматься этим. Потом, э, сказать, появится интерес к женщинам. Потом сможете умеете, так сказать, проходить душевную боль. То есть восстановление идёт достаточно болезненно и послойно. Просто вы должны быть к этому готовы. Так вот, э вот эта вот непереносимость, ещё раз хочу сказать. Если у нас мы можем опереться только, если мы не не почувствовали любовь, если мы, так сказать, уповаем на свою защищённость, то тогда мы точку опоры, которая из нас выбивает, мы не сможем, мы не на что опереться. Мы автоматически даём агрессию. А как только вот чувство любви ощутил, значит, всё нормально. Значит, тогда уже, когда всё рушится, ты усиливаешь вот это, сказать, опору на любви и э идёт активизация этого процесса. Так вот, сейчас если сказать, посмотреть на эту женщину, что ей мешает? Потомки это сверхтонкие планы, что ей мешает? Отречение от любви к себе, перестрах перед будущим. То есть любой тяжелобольной человек, в первую очередь я говорил вчера, он должен сказать, что все мои цели, планы, задачи и, сказать, вся моя энергия, которая, я сказать, может быть, она уже не пригодится. То есть говоря простым языком, забыть про интересы тела и думать о своей душе. Нужно спасать душу. Тело может быть, уже не нужно. Это первое. Второе. Если вам суждено умереть, а сверху решают, умрём мы или нет, Чего бояться? Если вы боитесь, значит, вы не принимаете божественной воли. Значит, уже бесполезно думать о спасении души. Если вы хотите спасти душу, душа спасается, очищается любовью. Любовь, чтобы прошла, нужно принять божественную волю, потому что Бог даёт любовь. Значит, все сожаления и страхи надо отбросить в течение нескольких дней. Если идёт переживание, всё, остановка, Вы привести в порядок свою душу, и, значит, потомков не можете. Поэтому первое, что нужно сделать, это внутренне где-то проститься со всем и заботиться о своей душе. И вот если чувство любви идёт, вот, так сказать, ведь многие как, у человека появляется страх за свою жизнь, а он начинает пытаться выжить и выживает. Почему? Потому что страх — это паралич. Это остановка. А когда человек ищет, пытается и так далее, то это и есть отдача энергии. Когда у меня, сказать, мне дали диагноз, вместо того, чтобы сесть и переживать, я себе сказал: "За тело бороться бесполезно, но бороться всё равно надо, я хочу, и нужно, значит, заботиться о своей душе". Поэтому, сказать, бороться надо всегда, потому любовь, любовь это действие, это энергия. Поэтому действовать надо всегда, но действовать надо правильно. Чем бы он тяжелее болезнь, тем больше нужно действовать в плане спасения и помощи душе. Вот и всё. А многие стараются делать, но это сказать, думают только о теле. Получается проблема. Чем он больше заботится о теле, тем он сильнее заболевает. Это как э больной, у него насморк, грипп и так далее. Вместо того, чтобы отлежаться, он вся пички таблетками начинает ещё пуще что-то делать, а потом идут тяжёлые осложнения. Так схема очень простая. Э, сказать, преодолеть свои эмоции Страха перед будущим не должно быть. Что ещё мешает? Всё закрывается. Значит, вот этого уже достаточно. Ещё раз хочу сказать, что э наше внутреннее мировоззрение это энергия, которая течёт. И мы, насколько мир воспринимаем, так распределяется у нас энергия. Если она правильно распределяется, идёт поступление, идёт возврат, идёт взаимодействие. Чуть-чуть сместили и возникают блокировки. Всё. И именно от нашего внутреннего состояния всё зависит. Как вы видите, энергетика и значение Германии в будущем. В древних индийских трактатах Россия левое полушарие, а Германия занимает место отца, правое сердцечакра. Многословям про слог Германия. Тут так так сложно написано. Левая чакра, правая чакра. Понимаете, сейчас уже такого принципиального различия между странами и их предназначением, я считаю, нет. В каждой стране есть, конечно, свои моменты, каждая страна работает в своём режиме, но принципиальная позиция во всём мире сейчас элементарная. Есть левая и есть правая. Есть мужское начало, Восток с поклонением духовности. Есть западное, э, сказать, западные страны с поклонением материальному. Для того, чтобы выйти на новый уровень, эти две противоположности должны соединиться, а соединяться не только тогда, когда уровень любви, интенсивность любви будет выше. Всё. Также религия представляет восточную тему, а наука западную. То есть везде идёт, так вот, сказать, два этих начала, что ли, религия, наука, что, сказать, восточный менталитет и западный, а мужское начало, мужское. И везде есть процессы какие? Есть процессы попытки взаимного уничтожения, наука пытается уничтожить религию, а, сказать, религии отказаться от науки. Есть Восток, который хочет уничтожить Запад, и наоборот, раньше это был Советский Союз и США, сейчас это Китай и США. Есть женское, мужское начало, мужчины и женщины, которые начинают все больше, сказать, агрессии друг другу проявлять, и идет распад семей. То есть мы видим конкретный, чёткий конфликт. Когда этот конфликт будет преодолён, понятно. Когда, э, сказать, и вот здесь есть два один вариант. Первый это подавление друг друга или уничтожение. И второй это перемешивание. Это тоже гибель. Как идёт перемешивание? Вот когда в Японии раньше было, сказать, восточные темы поднищали американскую и западную. Вроде бы идёт всё нормально внешне, а на самом деле идёт перемешивание. То есть японцы утрачивают свою культуру и на расоность И, э, сказать, вроде бы начинается, так сказать, э, а экономика идёт, развивается, поедая душу, а дальше начнёт разваливаться экономика. То есть эти два момента, когда сливаются вот духовное и физическое, и нет любви, то сначала погибает духовное, а потом погибает физическое. Поэтому у Японии будет тяжелейший кризис неизбежный. Это вполне закономерно. Сейчас в моде унисекс. Это из перемешивания мужского и женского начала. Когда перемешиваются две противоположности, потенциалы сужаются, исчезают, исчезает энергия, а это смерть. Поэтому чисто, сказать, перемешивание мужского и женского начала, чисто перемешивание слияния западной и восточной психологии и философии это ворождение цивилизации. То же самое, если чисто вот возьмут науку и религию смешают вместе. Не останется ни религии, ни науки. Потому что здесь как раз весь смысл заключается в том, что всё это возможно объединение противоположностей и переход в новый этап, когда у человека уровень любви будет выше и энергии будет больше. Это закон, так сказать, выживания нашей нынешней цивилизации. А сейчас что в семье, что в религии, науке, что в обществе, мы видим одни и те же процессы. Но новая энергия будет только тогда, когда мы ту информацию, которая нам давна, дана давно дана давным-давно, сумеем реализовать. Когда мы внутренне научимся чётко уже не не смешивать божественное и человеческое. Вот когда божественное всегда идёт в приоритете, а потом идёт человеческое, и не мы не пытаемся набросить на божественное человеческое и, так сказать, и выдавать божественное за человеческое. Вот когда, так вот, сказать, вот в католицизме, когда объявили, что папа римский безгрешен, это в принципе дискредитация Бога. Это называется неповина или божественное в союзе с отрицанием мира. Вот здесь эти две заповеди нарушены. Потому что человеческое объявлено божественным, а на самом деле это липа. И значит, человек уже думает, что видит божественное, а на самом деле уже его не видит. И вот это смешение божественного и человеческого в католицизме привело к страшным результатам. Кризис всего западного мира нынешний — это и кризис католичества, по большому счёту. Об этом говорят исследователи, и это так и есть. Вот. Так что остался, остался маленький нюанс. Выйти на другой реальный уровень, и вот тогда соединение этих двух противоположностей произойдёт, Без их нейтрализации и самоуничтожения. Какой вопрос? У меня вопрос как раз связан с Второй Западой, и мы собрались и веками. Да. И появляется ли кризис православия именно связан с тем, что Христа обожествляют? Я и думаю, связан. Сотворение именно с Христа и веками. Дело в чем? И... Давайте логически рассуждать. Вот смотрите, что получается. Если христианство распадается... на католичество и православие, значит, христианства уже нет. То есть просто вот в исламе есть мусульмане, такого толка и такого, но мусульмане. А в христианстве остались католики и православные. Это означает, что есть две линии интерпретации христианства. То есть мы вот так понимаем. Вот как левые понимают, как правые. Но, сказать, уже самого христианства получается, если есть две трактовки, уже середины и нет. Даже даты поэтому расходятся и всё. И если, скажем так, божественное это то, та энергия, божественная энергия, где женское и мужское начало неразделимы. И вернее, э где нет мужского и женского начала. В божественной энергии левое и правое, прошлое и будущее едины. В божественном мужское и женское начало не имеют отличий. А потом, когда эта божественная энергия приходит в мир, она делится на мужское и женское начало, потому что появляется будущее, прошлое и настоящее. Логично. Логично. Так вот, у Христа божественная энергия чистая. Э люди не выдержат тот уровень, который он дал, не могли. Значит, это, сказать, его уровень, который он дал, что будет сделано? Он опустится и разделится на две части. На левую и правую. Значит, левая часть должна тяготеть к материальному, правая к духовному. Левая должна больше поклоняться материальным аспекту, Богоматерь и сказать всё сильнее, сказать типа в материализацию впадать, а правая больше в духовный аспект. А обоснование не женского, а мужского начала. То есть когда Христос говорил: "Я, сказать, нашел творца в отца в себе, но при этом я не всеблагий, только Бог всеблаг". Это означает, что он говорил, что божественное во мне, я я есть любовь, но при этом он говорил: "Я есть человек". То есть у него чёткое было разделение божественное и человеческое. В православии, сказать, идёт тема Христос это Бог, который пришёл на землю. И только Бог. И всё. Что дальше? То же самое, что в католицизме, но это, сказать, в принципе, э элементы язычества. И вот эти элементы язычества начинают усиливаться в католицизме вполне логично, и в православии медленнее, но всё-таки. Потом почему? Потому что духовное всё-таки начало оно высшее. Но элементы эти, они, так сказать, идут, и они создают свои определенные проблемы. Поэтому, скажем так, есть свои беды у католичества и беды у православия. Православие, значит, если логически рассуждать, если идет поклонение более сильное духовному началу, то будет больше тенденция все осуждать, не принимать, объявлять, что, так сказать, только мы правы, И только через это, сказать, ну, это тема гордыни, в принципе. И поэтому в православии говорится, что тема гордыни это главное, в принципе, это совершенно то, правильно, сказать, но именно здесь можно подразумевать, что гордыня гораздо будет сильнее. Там тема ревности, там тема гордыни. И значит, возврат к тому, что говорил Христос, должен произойти через преодоление и того и другого. В принципе, в какой-то степени В какой-то степени в исламе эти моменты даны. Позмусуль ислам появился позже, и там, так сказать, есть две главных оговорки по поводу иудаизма, по поводу христианства. По поводу иудаизма говорится, что все 613 заповедей бездумно, так сказать, исполнять не надо, из главные 10 и так далее. То есть идёт момент переключения с формы больше на содержание. А по поводу христианства сказано просто качественно считать человека богом. Вот за счёт этого ислам как бы вот эти поправки, он как бы определённая коррекция всех религий. И, скажем, его энергетика сильнее. Мы это сейчас наблюдаем. А каждая в каждой религии есть элемент, когда первая божественная энергия, она постепенно реализуется и начинается, скажем, обмерчение. Всё всё больше с этого сначала простые и понятные термины, которые приводили человека к Богу, они начинают как бы путаться и человека терять. Вот как в Индии, сначала же было единобожие. А сейчас там 300 миллионов богов. Подразумевается, что все они там восходят к одному. Но все про этого одного уже забыли, а каждый выбирает своего башка, на него молится и так далее. Натуральное язычество. Поэтому любой, вот как зерно, оно сначала цельное, потом оно погибает, вырастает дерево, и потом для того, чтобы дерево дальше развивалось, оно должно опять создать зерно и отпустить его от себя. Вот тот же самый процесс должен произойти сейчас. Не только объединение... всего, но и объединение должно быть всех религий через возврат к зерну. Поэтому в в принципе в католицизме и в православии должны назревать тенденции выхода к первопричине. То есть они должны соединяться в том, что говорил Христос, искать те общие точки соприкосновения, которые в принципе давным-давно есть в христианстве. Потому что когда если проанализировать то, что говорил Христос, католицизм или православие не имеют значения. А когда, так сказать, уже возне католик или православный, значит, уже речь не о том, что говорил Христос, а о том, что горели его последователи. Идёт его интерпретация, и в конечном счёте любая интерпретация это уже искажение первотекста. Так что, в принципе, такой процесс православ в православии идёт. Попытка вернуться к корням. Вот митрополит Кирилл говорил, что вот все говорят, что Он должна быть мораль конкретная вот у евреев, вот у православных, у католиков и так далее. Он говорит: "Но у нас же все 10 заповедей, и мы должны в первую очередь думать о нравственности, а потом уже о религиозной нашей окраске". То есть тенденция-то есть, и я думаю, она должна победить, потому что просто другого варианта нет. Какие ещё вопросы? Господи Иисусе Христе, сын Божий. К кому тогда идёт обращение? Тогда что некорректно? Почему некорректно? Сын Божий. Господи, мы все дети Божьи. Знаете, что такое Господь? Это учитель. В принципе, это учитель. Говорят Господь Бог. Если Бог Господь это Бог, то разве можно говорить Бог и Бог? Но это Господь Бог, то есть высший авторитет Бог. Господь это как бы высший а учитель, высший авторитет и так далее. Поэтому говорят Господь Бог и говорят Господи Иисусе Христе. Вот и всё. Сыне Божий, помилуй меня грешного. То есть помяги мне, ощутить любовь к Богу. То есть всё-таки это со Христо идёт обращение. Потому а что Иисус Христос, Иисус Христос дал образец того, как нужно любить. Поэтому когда человек обращается к нему, подразумевается, что это помощь в том, э, сказать, как научиться, сказать, правильно воспринимать мир, нормальный процесс. Ещё здесь неловимые моменты. Как только человек энергия внутренняя падает, то начинается обожествление. Энергия растёт, он понимает, что Ну, сказать, и картина мира вроде бы та же, но она уже несколько меняется. Mm -hmm. Вот и всё. А как не делать то, чего не хочется, если, скажем, вставать вставать, думаю, маленьких детей да. если хочется там, скажем, вывозить, а нужно себя заставляешь. Дело в том, что, э, всегда весь мир, э, сказать, любое движение это два противоположных процесса. Поэтому нет только хорошего, нет только плохого. Я говорил, ощущение счастья идёт, когда мы отдаём энергию. Но ощущение опасности и несчастья идёт так же, когда мы отдаём энергию, которая может быть невосполнима. В каком случае энергия восполнима? Когда есть любовь. Вот когда есть любовь и есть отдача, тогда ощущение отда... вот этой отдачи даёт счастье. Если нет любви и чувствуешь, что в запаснике опустошается, а надо отдавать, То тогда уже возникает ощущение несчастья. Если у человека в душе мало любви и он к ней не идёт, тогда возникает тема вот этого вот нежелания что-то делать, лень и прочее. И здесь вроде бы не надо заставлять себя то, что не хочешь делать, но человек скажет: "А «Да мне этого не хочется, мне этого не хочется". И в конечном счёте он откажется от всего, будет сидеть ничего сидеть ничего не делать, и у него уйдёт любовь. Поэтому здесь каждый случай, ещё раз хочу сказать, индивидуален. То есть вот я не хочу делать. Но это забота о ребёнке. Значит, я должен отдавать любовь, я должен заботиться. И это работает на любовь. А если мне нужно просто, э, сказать, делать какое-то бессмысленное действие, и я его не хочу делать, которое не связано с помощью, заботой, а просто колочу и всё, то тогда мне не хочется делать, и я его не делаю. И это меня спасает. Понимаете? Здесь каждый случай сугубо индивидуален. Но в принципе, у нас есть те действия, которые обычно у нас у любого нормального человека должны вызывать чувство любви. Вот как сейчас многие на западе говорят: "Зачем мне нужен супруг или супруга? Когда я могу прекрасно обойтись без этих хлопот, без проблем и так далее". То есть вот это язычество приводит к понижению энергии. А человек должен на работе испытывать огромные нагрузки. У него сил хватает только на работу, на семью сил уже нет. Что делать? Он начинает отказываться от семьи. Правильно или нет? И правильно, и неправильно. Если есть любовь, семья это распад. Но у него другого варианта нет. Если у него будет семья, он потеряет работу. А вот если у него появится любовь, он выстроит правильное мировоззрение. Ему хватит одной энергии на работу, на семью, на детей и на творчество и всё что угодно. Поэтому, если у человека перекрыт уже верхний канал, идёт обрезание одного, другого, третьего. Поэтому нужно понять, что Если нет желания заниматься детьми и так далее, значит, с душой есть проблемы. Значит, нужно заниматься в первую очередь душой. Вот о чём идёт разговор. Но забота о детях всё-таки это та энергия, которую мы должны отдавать. А здесь она, ну, наверное, может быть, нужно меньше внимания уделить работе, и тогда появится энергия на детей. То есть мы должны всё-таки систему приоритетов соблюдать. А если же женщина всё даёт работе, только о ней думает, и чувствует, что она не хочет заниматься детьми, И она говорит, так что, не заниматься детьми? И вот здесь как раз происходит подмена. Есть главная система приоритетов. Для женщины это всегда была, в первую очередь, любовь. Второе – это семья, это дети, это, так сказать, отношения с любимым человеком. Для мужчины это тема, то, что называется, ревности. Для мужчины это тема работы, защиты и так далее. Это тема гордыни. Идёт распределение ролей. Если женщина начинает уходить, На мужскую, вот скати, территория. Тогда в ней трофируется женская. Ей не хочется сидеть с детьми. Но получается что? Женщины хотят стать мужиками, мужики хотят стать бабами. А зачем тогда смысл поменялись ролями, только маленький нюанс, при этом женщины рожать не смогут. И сейчас, когда я вижу множество подобных женщин и женственных мужчин, то да вопрос: а что мы от этого выиграли? Ну поменялись местами. Но толку никакого. Я понимаю, если бы или все женщины решили стать мужчинами. Хорошо, все мужчины. Какой какой смысл в этом? Тогда если женщины станут мужчинами, говорю, вот, тенденция идёт равновесия. Мужикстан должен стать бабой. Тогда мужику сделать операцию и он будет рожать. А женщине сделать операцию, и она сможет воспроизводить. В конечном счёте Да, к тому же и пришли. И потом опять давайте делать операции, потому что опять уже бывшие бабы и мужики нынешние хотят стать опять назад. Ну и а толку? Да, поэтому в конечном счёте просто идёт какая ситуация, когда идёт переход пола, вот женщина чувствует, что у неё нет энергии на её женские функции. Она тяготеет к мужскому, у ней выключается процесс деторождения и расхода на на детей. И она ощущает подъём духовный. Вот почему ей не хочется быть женщиной, она становится мужиковатой. На самом деле это поиск энергии. Мужик была энергия, он готов был драться, сказать, защищать семью, умирать, воспроизводить детей, а у него сейчас нет энергии. Любви нет, максимум, что он может дать это энергия для работы. Что ему нужно сделать? В первую очередь отказаться от детей. А для этого нужно быть голубым или женственным. Вот. Поэтому на самом деле это не процесс эмансипации женщин. Это процесс потери энергии, деградации и вырождения, который прикрывается западной демократией, эмансипацией. На самом деле это элементарная потеря энергии, которой женщины приспосабливаются под различными предлогами. Вот и всё. Да. По поводу эмансипации вообще такая информация, что её придумали, скажем, бизнесмены наравне с началом капитализма, чтобы получить дешёвую женскую рабочую силу. и вытащить из семьи и включить её в производство. А вы знаете, когда мы ищем э виноватых или Нет, причину, виноватых, да, секунду, или причину, мы никогда точной картины не получаем, объясню почему. В какой-то степени бизнесмены понимали, что женский труд, э, сказать, если не труд детей, то женский труд это большая прибыль, значит, нужно женщину освободить. Это вполне логично. Но А дело в том, что понятие буржуазии, бизнеса и так далее появилось тогда, когда та энергия огромная, которая шла на духовность, остановилась и пошла чисто в материальное. То есть для того, чтобы женщина могла освободиться, должен быть бизнесмен, который должен об этом заботиться. А для того, чтобы бизнесмен появился на свет, должен появиться человек, которому на, сказать, на веру, на религию, а главное для него это коммерция. А для того, чтобы появился такой бизнесмен, должен произойти определенный кризис религии, когда человек уже, так сказать, устремление к Богу не волнует, а его волнуют чисто свои мирские дела. Этот кризис произошел в эпоху Возрождения. Я говорил, раннее Возрождение – это, так сказать, Библия, это, так сказать, духовность, это моменты любви, то есть, как бы это описание Библии в реальности. В среднем Возрождении появляются голые женщины, но еще симпатичные и изящные, поздние – там уже все. Там уже, сказать, ничего не остаётся от веры. Там есть любование телом, тушами, сказать, мясными, сказать, натюрмортами и так далее, любование природой и так далее, и так далее, и так далее. А потом всё это любование и поклонение, оно уже приводит к тому, что это любование это, сказать, зависимость, а потом идёт распад. И вот распад это Малевич Чёрный квадрат, Сальвадор Дали, ну и современные трупы, порезанные по частям, которые выдают за искусство это же Полно это сказать констатация смерти, можно сказать, искусства современного. Вот. Так что эмансипация женщин в конечном счёте является кризисом религиозным, который начался где-то в Европе с 10 века. Вот, э сказать, этот кризис, э, можно искать виноватых, можно найти, но на самом деле он глубоко закономерен. Весь смысл в том, что э, сказать, человек, получив импульс, должен его поддерживать. И, так сказать, поэтому как только кто-то, представитель какой-то религии, говорит, что больше никогда Бог не даст откровения, это означает, Бог больше не нужен, уже откровения получены. Так вот, Бог нам нужен каждую долю секунды. Значит, каждую долю секунды мы должны понимать, что наши представления обо всём могут измениться, может прийти новая информация, и мы должны любить всё интенсивнее, и заповеди, сохраняя своё правильное значение, тем не менее… их переосмысление будет идти непрерывно. Чем больше любви, тем больше, сказать, под другим углом зрения мы начинаем всё видеть. Это нормальный, естественный процесс. Вот и всё. Поэтому на самом деле ещё раз хочу сказать, когда человек э когда у человека начинается распад души, он не хочет себе в этом признаться, потому что он не может, сказать, назад вернуться. И тогда он начинает обманывать себя. Вот любовь это искренность. Э западная цивилизация не хочет быть искренней, она не хочет признать, что она погибает. что этот процесс и вырождения. Что то, что называется сексуальной революцией, на самом деле является крахом нравственности и потеря ориентации. То, что искусство сейчас трупы показывает, это, сказать, означает мы не знаем, куда идти. Система пиара, обратите внимание. Сейчас художник они не, не пишет картины, не продаёт, он пиарит себя. А дальше хоть как окашки намажет, его купят. Почему? Потому что раньше художник давал а картину, и эта картина определяла его ценность как художника. А сейчас ему нечего показать. Когда у художника нечего показать, он должен либо попку свою показать, либо себя красивого и создавать скандалы, чтобы чем-то отличиться. Сказать: "Вот этот вот такой, вот он такой необычный, вот тут столько историй про него говорят. Ну тогда купим его картину". То есть все зарабатывают уже не на качестве картин, а на своём хулиганстве. Самый модный художник в России сейчас какой? Низна. Вот я на семинаре говорил. Э, был очень модный Шилов. Но искусство, искусство это то, куда надо идти. А кон с камерой, где показывают, э, так сказать, различных уродов это то, что есть. Разница. Так вот, Шилов рисует то, что есть. Поэтому у него, так сказать, немножко мертвечинкой его картины отдают. Потому что когда художник пишет человека, он должен писать, каким он должен быть. Он должен писать, каким человек должен быть, чтобы этот человек стремился к этому. А когда он пишет только такого, какой он есть, это смерть. То есть это уже не искусство. Искусство это направить его вот туда. А когда вот человек есть, его пригвоздили к стулу и нарисовали портрет, это уже не искусство, это хуже даже, чем фотография. Вот, поэтому здесь есть проблема. То есть человек не знает, куда идти, и поэтому рисует настоящее. Есть второй художник, гораздо, так сказать, очень популярный. Это Ника Сафронов. Он тоже не знает, куда идти. Вопрос, что делать? И тогда он говорит себе: "Ну, я же должен стать знаменитым. А по картинам-то не оценят". И начинается пиар. А я переспал с Афилорей. Я ее люблю. И все заполонили его интервью о том, как он, так сказать, любил Софи Лорен. А все говорят, так, картины этого художника, а чем он знаменит? Какие картины? Как? Софи Лорен переспал. А, да, хорошо. Это уже, ребята, картина дороже стоит. А с кем еще переспал? Вот стой, стой. Ну, все, это уже художник. Вот по такой схеме сейчас у нас развивается искусство. То есть предъявить нечего, значит, нужно предъявить себя. А ты должен отличаться от других. Но ну, для этого делай всё, что хочешь, но отличайся. Ну и вот, так сказать, образ. Поэтому то то, что говорит, он себя пиарит. Уже стало привычной эта фраза. На самом деле, это элементарное, а, сказать, разложение искусства и попытка, так сказать, из искусства выбить, ну, всё что угодно, чтобы продать и так далее, и так далее. Говоря простым языком, искусство сейчас искусства нет. Дизайн есть, искусства нет. Почему? Потому что искусство это направление, куда идти. А направление куда идти давала религия. Поэтому пока была сильная религия и пока в ней ощущалась цель, она давала мощный, так сказать, взлёт искусству, и это проявлялось во всём: в архитектуре, в картинах, всё. Сейчас кризис религии, люди не знают, куда идти. И так сказать, священники, так сказать, вот теряют ощущение видения божественного и перестают понимать, что говорил Христос. Это тут же отражается в искусстве. Люди в искусстве не знают, чему призывать. Начинаешь писать настоящее, оно превращается в труп. Ну тогда честно нужно труп показывать и им любоваться. Вот схема. В принципе, всё всё достаточно объяснимо. А если, сказать, вообще ничего не знаешь, ну тогда пиар себя во всех моментах. Но это тоже надоедает, и в конечном счёте любование собой и так далее превращается постепенно в тот же патологический процесс распада, что мы и наблюдаем. Так что в в принципе идёт закономерный процесс разложения того, что не жизнеспособно. Утрата первого импульса рождает постепенное снижение энергетики. Поэтому что я хочу сказать? Процесс распада будет длиться. Единственное, что, так сказать, самое лучшее, что можно сделать это ускорить этот процесс. Как не участвовать в нём? Значит, я вам скажу так. Чем больше у человека любви в душе, тем сильнее ускоряется процесс распада рядом с ним. Но не с ним. Но ну, естественно, Поэтому, насколько, когда мы видим что-то, мы должны помочь. Ещё раз говорю, вот если бы, я сказал, если бы Иуда был не с крестом, то процесс предательства, программа самоуничтожения, лет через 20 выплыла бы у него. Почему-то через 20 лет он не захотел бы жить и повесился. Но поскольку рядом любовь, этот процесс произошёл с бешеной скоростью, и он успел осознать, как левое превращается в правое. А если левое превратилось в правое, так, может быть, всё-таки, наверное, подняться и над тем, и над другим. Вот и вся тема. Поэтому насколько, сказать, мы идём к Богу, настолько вокруг нас идёт ускорение всех процессов. И это самое лучшей помощи. Переживать здесь не надо, потому что мы когда хотим вытащить чек, который из левого уровня перешёл в правый. Наоборот, он должен дойти до правого и понять, что, сказать, вот это метание влево вправо, оно ничего не даёт, потому что любовь соединяет и левое, и правое. Вот. И самое худшее это переживать слишком и ненавидеть и возмущаться. Этот процесс идёт, он закономерен. Он просто должен произойти, в любом случае он произойдёт. Но у одних на внешнем вот отсюда в распад и повесился, а у других на внутреннем перешёл на осуждение, отречение, заболел, но успел выйти. А у третьих процесс вот этот с колебания пройдёт ещё быстрее. Ему не надо умирать, болеть, и мучиться, он просто понимает, что чувства любви должно, сказать, превосходить и объединять и левое, и правое. Вот и всё. Да. Максим Максимов с восторгом говорит, что передача по СМЛ охватывает все новые и новые территории с новой <социк> да. стороны. О чём он это говорит? Э, uh, ну вот я говорил, когда Максима Максимова посмотрел и как-то внутренне поверил, у меня чуть полчки не отвалились. Я <социк> я скажу, что э, всё, что идёт из Америки, будь то лекарство, будь то религия, <социк> будь то любые советы, я отношусь с, с определённой подозрительностью. Потому что суть Америки — это поклонение куску хлеба. И даже религия, она такая. Но одновременно, с моей точки зрения, интересный момент заключается в чём. Православие ортодоксально, оно держит, оно старается удержать первый импульс. И он до сих пор есть. И энергетика, не зря, так сказать, и вода, э, крещённая стоит, и в храмах энергия, я это вижу, люди приходят. То есть работает всё, что от Христа идёт, несмотря на то, что у православия как бы свои проблемы и прочее, этот первый импульс православия жив, и он живёт. Это очень важно. А но, с другой стороны, Так, сейчас смысл утерял. Что вы спросили? Цены <связь> увлекаются, охватывают всё до но... самого <связь> храма. <связь> да. С другой стороны, если нет попыток осмысления того, что сказал Христос, то тогда вот это вот сохранение импульса будет держаться, а потом будет меньше, меньше, меньше, и оно зачахнет. Так вот, особенность вот американских проповедников, они пытаются понять а в чём смысл Библии, пытаются нетрадиционно, с разных сторон и так далее. И вот эти попытки по понять то каждый человек складывает своё понимание того, что сказано в ветхом и новом завете, это это очень важно. Это поиск. Поиск неудачный, но это поиск. Потому что, э, так сказать, развитие без поиска не бывает. Когда вот изначально что-то отчерчено, оно рано или поздно затухнет. Э, по, э, христианство, то, что говорил Христос по сравнению с иудаизмом, это было формой поиска. которая, так сказать, реально выжила, потому что в ней было божественно. Поэтому, с одной стороны, здесь есть существенные минусы, когда вот эти вот американские пасторы начинают возлагать и понимать свою Библию, но, с другой стороны, это пропагандирование Библии, это подключение широких масс народа, это подключение телевидения, А вскей православие как-то закрылось от телевидения в храмах, и это катастрофа. Нужно выходить на людей. Телевидение это и есть храм по большому счёту. Его можно сделать храмом, можно сделать туалетом. А когда строят на гигантские деньги храмы, в которые никто не ходит, это катастрофа. Это недальновидно. Нужно все эти деньги вкладывать в телевидение и, сказать, там развивать, общаться с людьми, говорить и выходить на людей. Поэтому именно А вот такие, как Максим Максимов и остальные, они заставляют другие религии активизироваться и выходить на паству и находить общий язык, и в этом плане я считаю, это очень позитивно. Но их интерпретация, она достаточно вроде бы красивая, но она поверхностная, и внутри там всё-таки идёт смещение. Поэтому в этом, я считаю, есть и плюсы, и минусы, как и во всё. Да. Да. Он использует крезных целей. Да. Сейчас, ну, ему недолго осталось жить. И нужно ли мне уехать от него, чтобы этому больше возможностей работать? Послушайте, э, у вас у самой э внутренние, сказать, моменты, сказать, очень, очень серьёзные. Эти что получается? Что такое корыстное отношение к информации? Это из темы благополучной судьбы, когда я божественное пытаюсь использовать для того, чтобы у меня была лучшая судьба. В конечном счёте всё упирается в основы человеческого. Значит, и если говорить о проблемах вашего мужа, да, они серьёзные, но это та же самая программа есть у вас. Поэтому насколько вы в себе это преодолеете, в первую очередь это э, сказать, недовольство собой, судьбой и нынье. Значит, у вас ещё раз говорю, у вас похожая программа. Если вы хотите помочь мужу, помогите себе. Так вот тема недовольства собой, уныния, неприятия, у вас она же Она нужно не нужно уехать, чтобы дать ему больше возможностей работы. Вот спуститься. Послушайте, э, сказать, вы хотите ему помочь, так если вы идёте в правильном направлении, то вы наоборот ему помогаете, зачем уезжать? Он же на вас тогда будет опираться. А а вы, находясь рядом с ним, даёте четырёхкратную программу совместаживания, вы его заваливаете. В таком случае, наверное, лучше уехать, но ещё лучше всё-таки правильно всё вести эмоционально. Любая болезнь и смерть это как раньше говорили, Бог прибрал. Не человек умер. Потому что человек сам ничего не делает. А сейчас говорят: "Вот он умер, там рецепт. Ничего он не умер, его Бог прибрал". А прибрал по разным причинам. Поэтому и болезнь, и смерть это, э, сказать бы, акт божественного. Поэтому здесь, во-первых, это нужно увидеть. Поэтому здесь не надо внутренне этому сопротивляться. Во-вторых, если смерть очищает душу, то нужно сделать то, что делает смерть, то есть помочь очистить свою душу и душу мужа. И здесь самое главное молитва, принятие ситуации и очищение своей души. Вот и всё. Вот в православии, сказать, я считаю, какие-то моменты может быть с моей точки зрения не точные, но блестяще выражены выражена тема отношения, скажем, сказать, покаяния и приведения души в порядок. Вот это механическое перечисление, я считаю, оно не нужно, но в общем плане картина тогда достаточно сильная. Уныние, печаль недопустимо, а вы его проявляете. Так вот, это преодолеете. Сергей Николаевич, да. ребёнок родился больной. Ну, да. Ребенок, больной. А может ли он одеться уже с грешной и больной душой? И если он совсем маленький и не может молиться ещё? Как всё это происходит? Ну, послушайте, если ребёнок родился больной, то проблемы с душой определённые есть. По роду. Его... Ну, конечно, да. Я же писала, а то в Библии сказано, э до четвёртого колена Бог наказывает. Если грешат потомки блудницы, прокляты до девятого колена. Значит, каждый будет иметь проблемы уже при рождении. Это сказано в Ветхом Завете. Его пока не отменяли. Он молиться не может. Так, ещё раз говорю, к ребёнку подключается, сколько я раз видел. Чем чиж рядом человек, тем сильнее речек по нему подключается подсознательно. У ребёнка сознание не работает, но подсознание работает. Поэтому, когда рядом есть чистый человек, который, сказать, молится за него, то ребёнок к нему подключается. А дальше ещё, даже в бессознательном состоянии, даже самый маленький ребёток, он всё равно делает выбор. Он делает выбор: туда или туда. Ему можно предоставить условия. За него нужно бороться. Если он выбор сейчас сделал неправильный, он потом его всё равно мы рано или поздно выбор сделаем правильный. Поэтому нужно, так сказать, просто э я бы сказал так, искать новые-новые пути для того, чтобы привести свою душу в порядке и помочь ребёнку. Но что, как только мы выходим на определённый уровень духовной чистоты, тогда очищается всё вокруг нас. Потому что наш физический генотип зависит от полевого. И, так сказать, полевой чистой. Поверхностный его поверхностный уровень начинает, э, так сказать, искажаться, и заболевает тело. Так вот, выравнивается этот уровень полевой, и то же тело выпрямляется. У Христа горбаты распрямлялись. То есть физически, понимаете, меняется тело человека. Почему? Потому что на самом деле то, что мы считаем физической оболочкой, это и структурированная энергия. Выходишь на тонкий план, меняется информация, вода превращается в вино, а горбатый становится ровным. Поэтому в принципе, э, сказать, когда мы выходим на уровне чистоты души э, ниже нашего поверхностного генотипа, возможно исправление от любой болезни. То есть на тонком плане мы все абсолютно здоровы, потому что мы божественны. Это вопрос, как этой чистоты достичь. В первую очередь, чистота это интенсивность любви, отдачи и прочее. Поэтому, если у вас интенсивность любви большая, то понятие страха, сожаления, уныния, претензий, оно просто становится для вас неестественным. Вы просто перестаёте это ощущать как таковое. Вот и всё. И вот, э, сказать, если уже идёт этот момент, когда что бы внешне ни случилось, вы всё равно как бы внутренне счастливы. Вот это уже показатель. Энергия высокая. Значит, соответственно, есть шанс. Вот и всё. Да. Среди кого, что говорили, что рибелка, у которого огромная концентрация на стабильности, на стабильности морали, э, он обязан э, шлёпать модель. А если так делаешь, а он это ещё намчал делает, всё, мы принимаем это решение. Больше ценник целого договора. А в первую очередь, ребёнок, если, понимаете, э для ведь что делают, что должны родители сделать с ребёнком? Они должны воспитать его, э подготовить к жизни. Что такое наша жизнь? Это система конфликтов, в которых мы должны развивать чувство любви. Значит, мы должны научить ребёнка проходить конфликт. Значит, как ребёнка научить конфликтам, в том числе с ним конфликтовать? Чем больше Так вот, э это, так сказать, обычное воспитание. Но для того, чтобы ребёнок при научился принимать конфликт, нужно сначала научить его любить, а потом уже давать ему конфликт. Сначала он научиться нужно подготовичика, а потом чтобы он отжимал штангу. А для того, чтобы он научился принимать конфликт, вернее, значит, сначала чтобы научился любить. Наверное, сначала он должна научиться любить мать. Логично? А если у матери, скажем, были моменты отречения от любви к мужу, из из понятия нравственности и идеалов и это мать внутренне в себе носит. Тогда какой смысл? Тогда она ребёнка вряд ли научит. Но ещё раз говорю, всё равно ребёнок хочет он или нет, он должен научиться. А когда мать даёт конфликт, а потом его говорит: "Я тебя люблю", обнимает, целует. Всё равно у ребёнка шансов нет, он это примет. Он примет это. Потому что сначала мы что-то не принимаем, а потом когда это повторяется 1 2 3 4 5, ну что делать? Я думаю, когда У женщины муж никогда и не изменял. Мысль о его измене ее приводит в ужас. Она готова повеситься или его убить и все остальное. А если он ее изменяет каждый раз, она уже не обращает на это внимания и говорит, ну ладно, как говорится. У нас вот. в Голландии есть такая теория, да. что детей надо воспитывать. Сначала им строго наказывать и строго говорить, что нельзя, а потом когда они начинают кричать, подставать, бить, собрать их на руки, обнимать, и говорить, я тебя люблю, ты можешь быть обижен на меня в основном, но все равно тебе вот так нельзя. И как бы давать им это любовь. Ну, но... согласен, это схема решения конфликтов. Но все-таки сначала ребенку нужно не запрещать. Объясню, что если... пойдёт тема сначала запретов. Что такое запрет? Это остановка энергии и остановка желания. <как> Если ребёнку сначала за, за, за, за запрещают, то его сначала учат остановить энергию. А у него потом и любви не будет. Mm -hmm. Поэтому в Японии сначала детям дают до 3 лет, как говорится, господин всё, что, а потом начинается уже рабство. То есть сначала он должен научиться отдавать энергию, ему нельзя мешать просто. Именно отдача энергии развивает, он её всё больше даёт, а потом потихонечку какие-то моменты вводят ограничения. Потому что первый импульс сначала любовь отдать, а потом уже её ограничивать, как бы огранку делать. Вот этот момент очень важный. А почему здесь в Голландии начинается с запрета? Потому что здесь классический вариант как раз. Запрет начинает кто? Материалист. Потому что понятие любовь в душе нет, значит, о тело, сначала дисциплина. Вот я тут заметку прочитал. Если будет потепление, ну или какой-то катаклизм на земле, который связан с морем и так далее, об этом писал. Первые пострадают Голландия. Потому что, сказать, вот там человек одной в ковчег построил сейчас какой-то плотник, в банке деньги занял. И когда ставит уровень, то там на 3 м выше, сказать, э, на нижней палубе уже, сказать, поднимается вода. И вот в этой заметке есть вся любопытная информация о том, что больше всего пострадает Голландия, и как бы нужно немножечко всё-таки подумать о душе, но в Голландии является самой атеистической страной мира. Там 90% атеистов по опросу. Я смотрите, как всё устроено. Там, где больше всего атеистов, там самая большая опасность и возможная гибель многих. То есть где сейчас на втором месте атеисты? Это скажет это Америка, Япония, Китай. Вот. Я я смотрел зоны возможных проблем по земле. Вот они там же находятся. Поэтому ещё раз хочу сказать, что наше внутреннее состояние чётко адекватно среде, в которой мы находимся. Меняется наше состояние, меняется среда, какой бы она ни была. Почему? Трудно в это поверить, но сейчас уже мы все слышим последние открытия, и мы знаем, что то, что мы называем веществом, материей, это и структурированная энергия. Это, так сказать, как у некоторых учёных говорят, завихрение пространства. Это форма, так сказать, деформации пространства, но по большому счёту это есть застывшая энергия. А раз застывшая, то она застывшая сверху, а внутри-то она продолжает, как вулкан, двигаться. Если мы выходим на тот нижний уровень, то тогда вот эта форма, которая нам кажется незыблемой, может мгновенно меняться и могут могут произойти любые чудеса. А стоит-то только внутренне измениться. Вот на каком уровне мы изменимся, на таком уровне изменится мир вокруг нас. Если мир вокруг нас умирает, значит мы-то внутри умираем. Вот и вся проблема. Хотим спасти мир, можно начинать с себя. – Фенин Павлович. – Да. – В прошлом году вышел в Министерстве. И сейчас в России и в Америке, и в Канаде набирают тенденцию на популярность. Вообще какое влияние он оказывает? – Я видел отрывки этого фильма. Что-то как-то там немножко так занудно, пардон. но ну, упоминается Бог, но ну, так там всё. Что... Дело в чём? Дело в том, что я ещё раз хочу сказать, что в американской интерпретации самое всё лучшее превратится в самое худшее. Потому что тема исполнения желаний и так и так далее, она превращается в магию. Что оказывается, все желания можно исполнить и прочее. То есть, понимаете, когда упор делается на то, что любовь к Богу выше любых желаний, это одно. А когда упор делается на то, что через Бога можно любые желания осуществить, ну извините меня, вот это и есть девализм, так сказать, в своей э, красивой упаковке. Поэтому вот эта тема, или вот я читал книжку, какой-то человек пишет: подсознание может всё. Если вы правильно загрузите подсознание, то ваше любое желание исполнится. Он говорит: вот ты тут одному одну встретил. И я ему говорю: "Так ты просто желать не умеешь. Загрузи своё подсознание. Хочу дом миллион долларов, машину и так далее". Вы знаете, он мне через год я приехал, у него всё это есть. Как всё просто. И он по всему миру ездит, собирает там десятки и сотни тысяч долларов за лекцию и учит, как своё подсознание загружать. Mm -hmm. Вот, вот и пускаю ночи. То есть санитар, да. Эти эти, я скажу, вот эта тенденция американская, скати, вот исполнение любых желаний, Гарри Поттер там и так далее. Она усиливается, она должна дойти до того момента, когда люди с ужасом увидят, к чему это приводит. Вот и всё. Просто в России это исполнение желания, оно гораздо быстрее даёт последствия, потому что в России ускорение процессов. Левое и правое соединены. Поэтому большевики уже сделали исполнение своих желаний. Мы знаем, чем это закончилось. А вот американцам только социализм начинается. Им это дело надо ещё пройти. Причём все варианты социализма. Когда умные работают на тех, кто не хочет, там негры не работают, ничего не делают, а американцы на них пашут. И идёт классический вариант. А почему? Потому что их американцы-эксплуататоры, а это пролетариат, который должен объединяться. Вот они объединяются. То есть социализма нет, а механизм идёт тот же самый. Вот признаки, сказать, когда, сказать, э, со, самые ленивые и так далее начинают просто топтать самого умного и энергичного. Вопрос: почему? Потому что самый умный и энергичный, когда общество идёт не в ту сторону, ведёт дьявола. А самые умные, энергичные должны быть опозорены, унижены и уничтожены. Это было в России, сейчас это начинает происходить в западном мире. То есть идёт непонятная дискредитация. И это закономерно. И ничего в этом, как говорится, такого невероятного нет. То есть сейчас идёт ускорение всех процессов, и тот же мы видим, к чему это приводит. Люди, э, сказать, должны прощупать Все неправильные пути увидеть. Вот один, вот другой, вот третий. Чтобы пойти одним правильным путем, нужно ткнуться головой во все, и во всех по голове должны дать. И тогда человек говорит, ага, кажется, вот туда все-таки нормально. Да. А что касается детям, которые решают до трех лет, это к китии относится или нет? Ребенок хочет сладко, ребенок хочет хлеба, очень сладко. Нет, дело в том, что сказать, через кишечник идет вся информация, поэтому если ребенка не сдерживать и напихивать, мы его просто погубим. Если на обороду ребёнку хочется истока в вот тарелке, огурцы, салат, борщ и ничего с нас, ни каши. Тогда супа вот именно попросить. Тактичка. Понимаете, в чём дело? Дело в том, что, вот сказать, тут ребёнка всё-таки посмотреть, наверное, надо. как имя ребёнка? Яшва. Там проблемы. Там идёт агрессия к женщинам в плане желаний. Поэтому ребёнок хочет есть только то, что доставляет ему удовольствие. То есть это определённое потребительство к еде. И здесь, я считаю, надо настаивать. От отца или от матери? От отца тоже и от матери. Вы понимаете, в чём дело? Если у ребёнка агрессивность повышенная, привязка сильная, то он и питаться будет неправильно. Ребёнок ведёт себя искренне, естественно, но если у него внутри уже не в порядке, то он, соответственно, выбирает линию питания. Если ребёнок хочет только конфеты, и если ему в этом потакать, мы же его убьём. Поэтому есть определённая общая сбалансированная диета, если у ребёнка нет аллергии, он всё-таки должен к ней привыкать. Такое моё мнение, да. А по поводу кормления грудью, как долго, если молоко есть, как? Я говорю, полгода в среднем мне сказали. То есть не кормить потом или убирать? Снижать. Снижать. Просто снижать постепенно, когда кончится молоко, так закончится. Дело в том, что энергетика сейчас у человека сильнее. Угу. Если человек неправильно ориентирован, то тогда последствия быстрее идут. А неправильная энергетика это выдаёт всё привязку к другому человеку. Поэтому сейчас ребёнок не сбалансированный, когда пьёт молоко, у него привязка к матери, и утрата божественная идёт намного быстрее. Почему многие женщины сейчас теряют молоко? То есть, если сказать, идёт подсосательный процесс выравнивания. Но если, если у женщины молоко, значит, наверное, организм не защищается, значит, наверное, всё-таки, но увлекаться этим не стоит. Да. Я только назад буквально сорватила такие книги. Тут понятного не то. американец. Путешествие души и предназначение души. И мне показалось, что вот его исследования очень коррелируют с вашим. Вы что? -то... Я не читал, не знаю. Психотерапевт, он Я, в общем. Я понимаю, в чём дело. В чём моё отличие, так да. сказать, когда чаяк работает э практикующим? Когда у него есть случаи, факты, он когда -то делает, да. тогда ему можно доверять. В большинстве просто фантазии пишут. Да, да, вот. Ну, первый. может быть, там есть, но я не читал эти книги, я не могу сказать реально обосновано что-то. Да. А а вот если проблемы с кожей, мы говорили, что кожа реагирует первая на э-э раннее самоничтожение. Э, а если ты не знаешь, э, откуда это идёт, и вот, ну не получается работать, просто вот. По сути, эти времена закончились. Откуда это идёт? Я цепочка уже выстроена. Всё, в конечном счёте, к нему приводится. Вот я вам говорю, вот это последнее звено является самым тяжёлым. Христос для того пришёл, чтобы объяснить, как это всё преодолеть. Так сказать, и начинаешь анализировать любую религию, и анализируешь свой опыт, так сказать, пациентов и то, что сказано в Библии, всё, как работать известно. То есть работать очень просто. Чем бы вы ни работали, ревность, обиды и так далее, всегда вы должны преодолевать гордыню, так сказать, то есть приоритет куска хлеба, который цена любви божественной. Если вы этого не преодолеете, во всём остальном же детали. Всё. Да, пожалуйста. Наверное, видное моё английское здание с своими синонимами этой любви. Понимаете, любовь подразумевает отдачу энергии, изменение человека, изменение его характера. за взаимоотношения с людьми. Просто слово любовь, его можно вот так вот махать, и то толку какого. То есть должно быть изменение, если человек меняется сам, то начинает меняться и дети. Вот у меня тут записка: меняется муж. начинают меняться дети, у них меняется характер, привычки, это просто видно. Так вот, если начинают меняться дети, значит, вы реально меняетесь. А просто говорить слово «любовь» и при этом не меняться, вы должны, так сказать, в этой любви переходить на всё более высокие уровни. И каждый уровень – это ваше изменение, и, соответственно, другое восприятие мира и прочее. То есть мы должны, кроме слова «любовь», мы должны развиваться в любви, и, так сказать, уровень отдачи энергии в любви повышать. Вот о чём идёт разговор. Да, пожалуйста. И к вам новым и прочим? пич уничтожает информацию. Ну. Если кусок свинины разморозить, это возможно. А, а, а если кусок человечины? <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> <свеч> ну, понимаете, то есть всегда есть информация, которая как бы, как её не уничтожай, она будет информацией. Но, может быть, в какой-то степени всё-таки э, скажем так, когда вымочено сведения именно кровь, именно в крови больше всего информации. Почему в крови информация? Потому что кровь идёт по органам, весь организм должен быть единым. И вот эта информация единства, сбалансированности и всех органов идёт по крови. Поэтому кровь как бы является квитаценцией, она даёт организму ощущение единства. Почему в ней информационный аспект намного больше, чем в любых других органах? Кровь это тоже орган. Вот вот почему говорят, что вымывай кровь, потому что информационно человек, по поев мясо с кровью, будет превращаться в язычника. Вот в чём. Поэтому, сказать, именно, э, сказать, ну, обработка, сказать, мяса, э, сказать, не вымывание крови, соответственно, сказать, ну, замачивание и так далее, и так далее, и так далее. Лучше варить, чем жарить. Ну я считаю, почему бы и нет. Да. Можно сейчас вопрос задеть. Э, насколько важно ребенка от божественного. Э на родителей, думаю, что я покрестила ребёнка, мне его почему-то очень хочется крестить здесь в германской католической церкви. Погодите, пожалуйста, очень. И только что думаю, то всё ещё здесь есть. Я ещё разговариваю э с на ребёнку крещение полезно, это всегда говорю. Не хочется в католическое идти православно. В какой церкви? Или можно пройти придуру? Вы знаете, ещё раз говорю, надо верить своим чувствам. Ну и вот вы вот что делать и так далее. Э я я ещё раз говорю, что с моей точки зрения, даже вот Ванга предсказывала, что католичество будет спасено православием. То есть право, знаешь, то, что Ванга говорила, означает, что в католицизме фактически угас импульс христианства, православие он живёт. Вот и всё. Вот вам и ответ. Да. Если можно, скажите, пожалуйста, как выглядит зал, и в связи с чем вызвана была вот эта суета в зале? Я уже подумала, я тут в краю сижу, наверное, так запорядочно зацепилась. Ваши как-то ходят, а... Да. Я вам скажу, я пытался, так сказать, выстроить лекцию чётко, и чувствую, у меня идёт, думаю, почему. А потом я понял, что... Я раньше чётко выстроил лекцию, доводил её, ну, так сказать, я всё время... Управлял ситуацией, давал информацию, видел хорошие результаты и прочее. А сейчас, то ли, так сказать, начали говорить на очень серьезную тему, я чувствую, я не могу зал держать, поэтому паузы делаю и все. А потом до меня дошлось, потому что здесь уже полагаться на свой опыт и на свои желания уже как-то, как идет, идет. Поэтому я начал отпускать привычную схему. Вот мне сказали, в Москве был хороший семинар. Почему? Потому что совершенно... А я еще после Нового года плохо соображал, и как шло, так и шло, и получился семинар. Поэтому вот эта тема вот четко сделал там вступление, главная часть заключения, и, наверное, уже, так сказать, этого не надо. То есть вот как идет, так идет. По сравнению с этими двумя городами Москва, Питер, как мы, а Германия в том числе. А я скажу, я скажу что, что... Кипис. Стоим или. Я заметил Давай. так. Вот машины, когда стоят возле подъезда. Каждая машина разная. И так смотришь, вот такая, вот такая, вот такая. Начинают немножко ездить. У каждого водителя своя манера езды, всё разница конкретная. Вышли на трассу, помчались. Все машины одинаковые. То есть все держат. Спасибо, хватит эти бегогу. Так, так вот, ага. я просто хочу сказать что, что, наверное, мы выходим уже на на на ту скорость, где уже, в принципе, все где-то более-менее одинаково выглядят. Вот. Так что здесь говорить о каких-то явных отличиях уже там зацепка такая такая, э, сказать, мне главное, чтобы я увидел вот человека, у которого гордыня вот как бы преодолена. Тогда я у него научусь и мне и мне легче, легче уже будет как-то всех поддерживать. Подчёрмю, но я чувствую, что-то здесь ещё недоговорено извините. Там была записка. Вот вы говорите, вы мечтаете о том, чтобы наконец-то там люди не пришли в зал. Вот. А как бы хочется ходить и так далее. Так вот, каждый ребёнок мечтает окончить школу, но это не означает, что нужно выгонять из школы на первом или на втором классе. Это процесс естественный. Поэтому э, сказать, вот этот момент, э, я говорю, я уставал, иногда я думаю, ну когда же это всё кончится. А потом всё-таки как-то это структурируется, и когда понимаешь, что в принципе всё это отражено в Библии, и оказывается, нужно всего насёт, вот сколько я исследований не проводил, я то всё это, в конечном счёте, мне помогло понять то, что говорил Христос, и если тогда это уже понял, стоит только одно это сделать. Потому что когда не понимал, ну где-то как я… а здесь уже понимаешь, что есть только один вариант, уже реально сделать то Что, так сказать, до ночи Христа. То, что дано в десяти заповедях, а потом дополнено Христом, уточнено, разъяснено. Вот и всё. Вот когда сделаем, тогда соберёмся, я скажу: "А теперь". Да. Поэтому я жду этого момента, пока ещё не наступил. Ну. Ещё по детей. Если ребёнок, судя по всему, всё пьёт. Можно его шлёпнуть, ему всего же 2 года. Нужно. Нужно. Я потому что если ребёнок, ребёнок, секунду, ребёнок пьёт. Ну вот нельзя в Германию отвезти в Россию, там его на шлёпнут. Дело в том, что Послушайте, я ещё раз говорю, в Советском Союзе детям, детям также дали свободу. То есть, сказать, в России то же самое было: отречение от нравственности, парады голых на Красной площади. Призывы, что комсомолка прави устав, комсомолка должна отдаться любому комсомольцу, если он подре, если он уплатил взносы. Ну, давай. Вот. Так вот, всё это пройдено. Детям давали полную свободу. Э, столкнут родители, он бежит в милицию, родители сажают в тюрьму, а ребёнок бегает беспризорный. Рано или поздно поняли, что это нужно делать. Вот. Так вот, э, если ребёнок, э, начинает бить других, это им он самоутверждается, он статус свой повышает. Значит, у него гордыня повышена. Значит, в первую очередь мать, мать внутри должна работать над собой. А? Он бессознательно делает. Правильно? То, что бы отдела сознательно, ребёнок делает бессознательно. Мать осуждала, так сказать, мужа, который его унизил, а ребёнок уже утверждает в себе не любовь, а гордыню и превосходство. Потому что каждый, каждый человек идёт к статусу, к статусу. Так вот, если для меня статус – это умение любить, я буду увеличивать любовь. А если для меня статус – это, так сказать, подавить другого и доказать, что я прав, то я, соответственно, в этом статусе работаю. У кого ребёнок берёт модель эмоциональную, как ни у матери, у отца? В первую очередь у матери. Вот и всё. Но мать должна, в первую очередь, себя привести в порядок, второе – помолиться, а третье – по заднице нахлопать. Потому что нужно сдерживать агрессора. Если вы его не будете сдерживать, то тогда у него будет привычная тема – статус через унижение других. Это убийца будущий. Или быстрее разворот и инвалид. Так, извините меня, надо же как-то воспитывать. Можно на эту тему пример? Из да. В моей жизни у меня, просто... у меня сына было 5 лет. Ну что-то он там на школе был, я его нашлепываю. Паночки пять минут, мы его с ним целуемся, обнимаемся. Я говорю, ну слушай, я же я только что нашлепала, ты меня вот уже целуешь, обнимаешь. Мам, да ты что? Ко мне это было? Ну? У меня такой, как? Ну только что же я тебя нашлепала. Мам, да что? Это не было никакой. Ну, да? Тебе больше на качестве и больше любви. Да, то есть да. он, он понял, будет. что за что-то, но не было агрессии. Mm -hmm. Он сказал, мам, да ты что, не было этого? Дело в том, что, так э, сказать, вот любовь, как раз, умение любить, Оно происходит тогда, когда вроде бы нет повода для любви и радости, а человек любит радоваться. Он перестаёт зависеть от среды. Поэтому чем сильнее ребёнок зависит от среды, тем он дольше злопамятни не носит обиду, когда его нахлопали. А если пошла энергия, то тогда сразу, соответственно, все моменты и стряхиваются. Это, в принципе, это можно назвать прощением, можно сказать, что ребёнок забыл, но это механизм просто освобождения от зависимости. Ещё раз хочу сказать, ребёнок копирует наше внутреннее эмоциональное состояние. Он нашим словам не верит. Всё. Поэтому книга будет вот э Как, как на Шагдам писала. Чтобы написать новую книгу, я должен перестать э делать семинары, я сворачиваю. Так вот как раз я сейчас и планирую это. То есть у меня будет всего 4 выступления до июня, и всё остальное время это, скажем, всё-таки я хочу книгу закончить. А когда приедете? А, наверное, осенью. Так что Нет, э, сказать, в апреле физически не могу, хотел, но не получается. Вот, так что вам задание на осень. Как бы осталось, э, сказать, сделать вот это быстренько, что мы наметили. И там уже будем смотреть, как у вас пошла энергия, какие проблемы и что делать дальше. То есть я я мечтаю о том, чтобы понятие болезни и так далее мы уже просто забыли в прошлом и решали уже свои проблемы на другом уровне, да. Вы знаете, как то всё время хотел всё время хотел оценить ситуацию и сравнить сразу как колпак на голову. И я понимаю, что хвалить-то оказывается нельзя, так сказать. И ругать нельзя. Вы сказали на практику, и хорошо. Я я скажу, раз вы попали сюда, это уже похвала, и не только мне, но и вам. Всё, потому что здесь уже момент оценки, ещё раз говорю. Одни на виноградник пришли утром, вторые днём, третьи вечером, а зарплату получили одинаково. Поэтому давайте не будем считать, кто когда пришёл, во сколько и сколько мы прошли. Здесь это уже не принципиально. Вот эта тема оценки, сколько сделал, вот я чувствую, вот даже смотреть не надо.